Ши Фэн держит папку с документами, молча сидя на кожаном диване. Ши Фэн смотрел на бассейн снаружи через французское окно и был наполнен разочарованием и нежеланием делать что-либо. Он был капитаном одного из четырех лучших игровых семинаров города Дзиньхай. Он командовал гильдией, состоящей из десятков тысяч человек. Более того, он был знаменитым экспертом города Дзиньхай. Он был магом меча. Однако теперь единственное, что он мог сделать, это запевать свои печали алкоголем в одиночестве. Он посвятил играм 10 лет. 10 лет он сражался в кровопролитных битвах. Он испытал бесчисленные страдания и прошёл через множество испытаний. Под его руководством тень успешно основала 10 городов в Божьем домене. они, наконец, смогли соперничать с гильдиями первой ступени. Однако, прежде чем он смог наслаждаться этой бесконечной славы, один документ превратил все в дым. Как только это ушло, оно никогда не возвращалось. Ши Фен никогда не думал, что 10 лет его усилий просто пропадут. Он пожертвовал так много всего ради игры, и все же все, что он сделал, проложило путь для других до самого конца. Все это завершилось тем, что он выступил против решения о том, чтобы тень присоединилась к супергильдии, мировым доминаторам. Он должен был удалить свой «Король меча» 200-го уровня, аккаунт, на который он потратил 10 лет работы, крови и пота, и получить расчетный чек в финансовом отделе. Все, что он получил, было 5 миллионов кредитов и особняк. По сравнению с установленным 10 городскими штатами, внутри «Виртуального королевства» генерирующего деньги это даже нельзя считать каплей в океане. Шифен подумал о том, какой он внёс вклад в тень. Он подумал о том, как его усилия превратили группу Лань Хуа в большую финансовую группу. Затем он подумал о том, как они всё ещё отбрасывают его, как будто он ничем не отличается от мусора. Шифен поклялся, что он отомстит им. Я так просто это не оставлю. «В худшем случае я начну снова». Глаза шеф-эн сверкнули уверенностью и решимостью. Он разорвал контракт на маленькие кусочки. Схватив бутылку вина, он сделал несколько глотков. Даже если у него больше не было аккаунта Короля Меча, даже если у него больше нет поддержки его команды, навыки и знания, которые он получил от игры, его не подведут. Пока у него есть навыки, он может подняться еще раз. Он может сам восстановить собственное виртуальное королевство. Раннее утро. Солнце только что встало. «Ди-ди-ди!» – ди. на телефоне зазвонил будильник. Шефен, не хотя проснулся. Он потянулся за своим телефоном. Над ним нависли последствия вчерашней выпивки. «Эй, как жизнь?» «Брат Фен, это я, Блэки. Ты все еще спрашиваешь, что случилось? Разве мы не решили стать профессиональными геймерами?» Семинар «Тень» сегодня проводит рекрут в нашей школе. Разве ты не хотел стать основным членом «Тени»?» Ши Фэн был немного смущен. Финансовая группа Лань Хоа уволила его. Так чего бы ему присутствовать на экзамене в «Тень»? Брат Фэн, брат Фэн, ты меня слышишь? Они проводят экзамен в 10 часов. Если ты не подробишься, то не успеешь. Блэки, перестань шутить. Меня только что уволили из «Тени». Уволен? «Брат Фэн, сколько ты вчера выпил? Даже сейчас ты все еще не проснулся?» «Как тебя можно уволить, если тень еще никого не наняла? Ладно, просто приходи скорее!» Блэк отключился, прежде чем Шефэн мог ответить. Когда Шефэн посмотрел на свой телефон в оцепенении, он обнаружил, что этот старый и сломанный iPhone 6 не был его телефоном. Его телефон был последним iPhone 12. Шефэн тут же осмотрелся. То, что он увидел, было грязной комнатой размером не более 15 квадратных метров. Вокруг были книги по играм в стратегии. В углу комнаты над учебным столом стоял чрезвычайно устаревший ноутбук. Внутри гардероба у стены была беспорядочно сложенная одежда. Внутри шкафа было зеркало, в зеркале, в котором сейчас отражалось знакомое лицо. Шефен вскочил в шоке, когда увидел это чрезвычайно знакомое лицо. Как я снова стал молодым? Шефен тут же подошел к зеркалу. Взглянув на свое отражение еще раз, Шефен убедился, что действительно стал снова молодым. Вчера он спал в своей роскошной и просторной спальне, но после того, как проснулся, оказался в этом странном месте. Мало того, он снова стал молодым. Шефен все еще кое-что помнил об этом месте. Он жил здесь 10 лет назад. В течение более чем 6 месяцев Шефен арендовал это место, только для того, чтобы он был в этом месте. чтобы играть в Домине Бога, одновременно учась в университете. Только после того, как он заработал деньги в Домине Бога, он арендовал апартаменты побольше. Шефен вспомнил эти тяжёлые годы. Его семейные обстоятельства в то время оставляли желать лучшего. Чтобы Шефен поступил в университет, его родителям пришлось залезть в долги. Несмотря на это, родители Шефена по-прежнему были вынуждены ежемесячно отправлять ему достаточно денег. чтобы покрыть расходы на проживание, беря на себя страдания взамен. Ши Фэн всем сердцем хотел изменить это, однако найти хорошо оплачиваемую работу, когда улицы были заполнены выпускниками университетов, было чрезвычайно тяжело. Поэтому он подумал о высокорентабельных играх виртуальной реальности. Подумывая о том, чтобы стать профессиональным игроком, он даже купил игровой шлем виртуальной реальности и тщательно тренировался в игре, чтобы улучшить свои навыки. В это время хлеб и лапша быстрого приготовления стали и его ежедневными блюдами. Чтобы сэкономить деньги, он также избегал участия в общественных собраниях, проводимых его одноклассниками, что сделало его невидимкой в своем классе. Мальчики смотрели на него с презрением, а девочки отделялись от него. Каждый раз, когда шеф Эн отправлялся в магазин за чашкой лапши, в его кошельке было не более 10 кредитов. Он даже не осмелился покупать колбасу с ветчиной, которая стоила всего один кредит. Жалившись, продавец, женщина предложила ему колбасу с ветчиной по сниженной цене. Однако ощущение собственного пустого кошелька заставило Шефена с большой неохотой отказаться от этого предложения. «Кто-то меня разыгрывает?» Шефен уставился на отражение молодого человека в зеркале и в знакомую обстановку. Он покачал головой, отрицая такой вывод – даже в Америке, как самой развитой стране мира, не было таких омолаживающих технологий. Кроме того, кто будет играть такую шутку с бедным старым дядей, как он? Шэфен взглянул на время на своём телефоне. 19 апреля 2129 года. Не говорите мне, что я реинкарнировался. Шэфен горько улыбнулся. Он вспомнил, что сегодня было 5 августа 2139 года. А это не может быть апрель 2129 года. Тогда он всё ещё посещал университет. Шэфен потряс головой, пытаясь разбудить себя. Тем не менее, в глубине души он всё ещё держался за нить надежды, желая, что он действительно смог реинкарнировать на 10 лет назад. Он подошёл к столу и включил ноутбук. Даже если время на его телефоне может быть подделано, Информацию в интернете определенно нельзя поделать. После серфинга в интернете в течение нескольких минут Ши Фен был совершенно опустошен. Вся информация, которую он нашел в интернете, говорила, что сегодня 19 апреля 2129 года. Даже долгожданная предполагаемая официальная дата релиза Дома на Бога четко отображается на своем официальном сайте, ведя обратный отчет до 25 апреля. Я действительно реинкарнировал. Неужели я вернулся на 10 лет назад? Шэфен пялился на новости на домене Бога, от эмоций у него потекли слёзы. То, как Шэфен себя чувствовал в тот момент, было трудно описать. Он чувствовал сожаление, печаль и радость. Казалось, всё, что было перед ним, было просто мечтой. Тем не менее, щерик они насекомых и холодный ветер из кондиционера говорили ему обратное. Всё это было реально. Смотря на свой телефон, на семейное фото, которое он сделал, когда поступил в университет, Шефен никогда не замечал, что у его родителей седые волосы. В уголках глаз его матери даже были морщины. Они были уж не такими энергичными, как прежде. Теперь они были действительно старыми. Когда Шефен заметил, как постарели его родители, с момента релиза «Дома на Бога» прошло уже полтора года. Большие суммы долга, чрезмерные усилия и стресс привели к тому, что оба его родителя заболели, тяжело заболели. Чтобы исцелить их, потребовались миллионы кредитов, но в это время Шэфен был просто капитаном команды в тени. Деньги, которые он зарабатывал, были далеки от требующихся сумм на лечение. Шэфен пробовал всё, чтобы собрать нужную сумму денег, но этого всё равно было недостаточно. Даже с учётом его стараний, родители Шэфена оставили его несколько месяцев спустя. В своей предыдущей жизни он не заботился о своих родителях должным образом. Как он мог знать о боли и страданиях? После того, как Шфен заработал миллионы кредитов, эта боль осталась в сердце Шфен навсегда. Он никогда бы не подумал, что судьба сыграет с ним такую шутку. Он неожиданно вернулся к исходной точке, начиная с нуля. Отлично, это слишком здорово. Ха-ха. Так как я реинкарнировал, мне нужно всё изменить. «Я заработаю достаточно денег, чтобы выречить маму и папу, и я позволю им жить без забот». Ши Фэн молча поклялся себе и вытер слезы. Когда Ши Фэн планировал свое будущее, Блэки снова позвонила, постоянно призывая Ши Фэн быстро отправиться в университет на экзамен. Тем не менее, Ши Фэн не спешил. Он одевался в расслабленном темпе, прихорашиваясь, прежде чем отправиться в университет Цзюнихай. «Он очень хорошо знает тень». Ши Фэн все еще помнил. Именно в то время, когда он все еще посещал университет, сыни Лань Хуа, Лань Хай Лун, начал семинар Тени, чтобы вступить в домен Бога. Лань Хай Лун также инвестировал значительные средства в рекрут студентов, специалистов университета Цзинь Хай. Ши Фэн участвовал в экзамене Тени в то время, успешно став главным членом семинара. Тогда как Блэки стал внешним членом. После этого инцидента Ши Фэн был некоторое время счастлив. После трех лет пребывания под руководством Ши Фэна, семинар «Тень» позволил группе Лань Хуа получить большую прибыль от Домина Бога, быстро став крупной финансовой группой. Тем не менее, Ши Фэн бы никогда бы не подумал, что Лань Хай Лун будет тем, кто его лично убьет. Поскольку он реинкарнировал, у него было абсолютное преимущество в Домине Бога, которого у других не было – Естественно, он не присоединился бы к тени, чтобы стать инструментом, который принёс бы пользу другим. Он хотел идти другим путём, путём, где он боролся не за других, а за себя. Он хотел избавить родителей от необходимости посылать ему деньги на расходы. Он хотел вернуть весь долг, который они взяли. Для этого он хотел рисковать, начать свой собственный семинар, начать свою собственную компанию и построить собственное виртуальное королевство. Всё, чтобы жить лучше. Как только Шефен прибыл в преподавательский блок 1, он увидел тонкий и высокий силуэт перед зданием. Загорелая фигура в панике шагала по коридору. Это был Блэки. "Брат Фен, ты наконец решил прийти. К счастью, регистрация ещё не закрыта, так что давай поспешим и запишемся", с тревогой сказал Блэки, увидев Шефена. Шефен покачал головой. "Блэки, я не присоединюсь к тени. Я открою свой собственный семинар. Ты присоединишься ко мне?" Шифен встретил Блэки в другой игре виртуальной реальности, и у него были довольно хорошие навыки. Они оба столкнулись со многими проблемами вместе, и на данный момент они ничем не отличаются от настоящих братьев. В своё время, вместе работая в тени, Блэки проявил большой талант в администрировании, хотя ему не хватало таланта к игре. Он руководил сотнями тысяч членов гильдии чётко и упорядоченно. Если бы Ши Фэн заполучил помощь Блэке на этот раз, его планы были бы на один шаг ближе к осуществлению. Тем не менее, он будет уважать решение Блэке, потому что у Ши Фэна не было ничего прямо сейчас, и семейные обстоятельства Блэке тоже были не из лучших. Блэке решил стать профессиональным геймером и присоединиться к Тени только чтобы заработать несколько кредитов на проживание. В ответ Блэке молча опустил голову. Это было внезапно. Мало того, Шефен, которого он видел сегодня, чувствовал себя иначе. В отличие от своего обычного нетерпеливого характера, Шефен сейчас демонстрировал непоколебимую и уверенную ауру. После минуты полной тишины, Блэкки поднял голову и взглянул на Шефена. «Брат Фен, перестань говорить глупости. Ты знаешь, сколько стоит игровой шлем виртуальной реальности? Восемь тысяч кредитов». Тебе также нужно, по крайней мере, 6 человек, чтобы начать семинар. Что относительно рабочего места, зарплаты и всего остального? Стартовые фонды потребуют от 70 до 80 тысяч, а также последующие инвестиции. Это много кредитов. У тебя есть много кредитов прямо сейчас. Блэки прекрасно понимал обстоятельства Шеффена. Он знал, что в доме Шеффена всё было плохо, поэтому он хотел отговорить Шеффена от такой сумасшедшей задемки. Ты прав. «Сейчас у меня нет даже кредитов для игрового шлема виртуальной реальности». Шефен кивнул в знак согласия. Блэкки был прав. Даже от 70 до 80 тысяч считалось небольшим количеством. Шефен напомнил, что Лань Хайлун потратил более 5 миллионов кредитов на 100 человек, которых он нанял. Он также потратил больше на более поздних этапах, чтобы повысить качество и силу мастерства. И если это так, вместо того, чтобы рисковать, Разве было бы не безопаснее присоединиться к тени? По крайней мере, тень может предоставить нам шлемы виртуальной реальности. В противном случае забудь о том, чтобы стать профессиональными игроками. Мы даже не сможем играть в игру. Видя, что Шефен понял суть проблемы, Блэки вздохнул с облегчением и потянул Шефена в учебный блок. Шефен стряхнул руку Блэки, строго посмотрев на Блэки и серьёзным тоном сказал: А я всё ещё планирую открыть свой собственный семинар. Я не хочу, чтобы меня контролировали другие. Итак, Блэки, ты присоединишься ко мне? Шефен не стал давить на Блэки, поскольку у него не было никаких гарантий. Он также не мог раскрыть тайну, что он был реинкарнирован. Он мог только надеяться, что Блэки поверит в него. Увидев выражение лица Шефена, Блэки почувствовал, что сегодня Шефен ведёт себя как-то странно. Это было безумие. Все знали, что вы не можете зарабатывать деньги в начальный период виртуальных игр. У Джеффена был способ заработать деньги в доме не Бога, даже если они бы действительно заработали деньги, но это случилось бы только через несколько месяцев. У них не было столько времени. Через некоторое время спустя Блэкни охотно ответил. Я понял, ты босс. Я начну семинар вместе с тобой. Но как насчёт игровых шлемов? Мы не можем играть в игру без них, верно? На хмурой брови шефана сразу расслабились, и он радостно хлопнул Блэки по плечам и сказал: "Теперь дело за мной, брат. Не волнуйся об игровых шлемах. Я помню, что у Дома на Бога был испытательный период, доступный для студентов университетов. Если ты предоставишь университету достоверное, что ты действительно являешься студентом, то в течение 10 дней ты можешь бесплатно получать игровой шлем. Пойдём и посмотрим. Что мы будем делать через 10 дней? Загорелое лицо Блэки потемнело. Почему он должен верить Шифену? Может ли это быть уверенностью и настойчивостью Шифена? Пойдя на риск с Шифеном, не должно же возникнуть проблем, не так ли? Что вы могли сделать с 10 днями в доме не Бога? После 10 дней они определённо бы упустили срок набора на работу в семинары. В конце концов, Им все равно пришлось бы покупать игровой шлем. Но откуда взять деньги? Даже профессиональный геймер с группой не сможет заработать 16 тысяч кредитов за 10 дней после вступления в Доменбога. «Предоставь проблему с деньгами мне». Шефен уверенно улыбнулся и похлопал облаки по плечам. Заработать 16 тысяч кредитов за 10 дней было чистой фантазией. Однако у него был дух, как у реинкарнированного человека. Независимо от того, какие проблемы, он прорвётся через них, и релиз дома на Бога станет отправной точкой его подъёма. Впоследствии Шэфен привёл Блэки, чтобы получить виртуальные игровые шлемы. Затем он потратил все свои деньги на две большие коробки лапши быстрого приготовления и поставил их на стол в арендованном доме. Их должно было хватить, чтобы продержаться более чем 10 дней. После краткого просвещения Блэки о домене Бога, Шефен спокойно ждал его открытия. 25 апреля. 21:00. В тёмной тихой комнате несколько раз мигнул свет. Шефен лежал на кровати и, мягко нажав кнопку пуска, закрыл глаза. Домен Бога. Вот и я. Глава вторая. Просьба Шерлока. Чтобы привлечь как можно больше игроков к участию, в Домин Бога можно было играть во время сна. Кроме того, время в игре было иным, чем в реальности. То есть 2 часа в игре были равны одному часу в реальности. Каждый день в игре составлялся 48 часов, состоящий из 30 часов дневного времени и 18 часов ночи. Это было также для того, чтобы позволить большинству людей из рабочего класса наслаждаться игрой в ночное время, которая была дневным в игре. Шифен прошёл через разноцветный тоннель, как только прибыл в дом инбога, торжественный золотой храм. Женщина-ангел с четырьмя парами крыльев полетела в сторону Шифена. Она была размером с ладошку. Приветствую вас, искатель приключений. Добро пожаловать в дом инбога. Я ангел навигации Габриэль. Я представляю вам четыре основные категории и 12 основных заданий. Пожалуйста, выберите работу, которая вам больше всего нравится. Габриэль взмахнула рукой, и перед шифеном появилась иллюстрация, на которой было изображено 12 основных заданий. Эти 12 заданий были разбиты на четыре основных класса: воин, воин щита, рыцарь-хранитель, берсерк. Специалист по оружию, мечник, ассасин, рейнджер, целитель, клирик, друид, оракул, маг, элементалист, призыватель, мастер проклятий. Воины, специализирующиеся на защите от монстров. Специалисты по оружию сосредоточились на продукте физического урона. Целители сосредоточились на исцелении. Маги сосредоточены на магическом уроне. Каждая работа имела свои щельбитвы. Вот почему Домен Бога так хорошо продавался. В своей предыдущей жизни Шифен выбрал меченосца, и его даже звали Магом меча. Шифен уже слишком много вложил в работу меченосца, поэтому, естественно, он не выбрал бы какую-либо другую работу. Он без колебаний выбрал класс меченосцев, с которым был хорошо знаком. Выбор работы завершён. Укажите имя для своего персонажа. Ефен Шефен выбрал то же имя, что и в предыдущей жизни. Выбор имени завершён успешно. Вы хотите изменить внешний вид. Корректировка ограничена до 15%. Поразмыслив об этом некоторое время, Шефен решила изменить внешний вид своего персонажа на 15%, чтобы не выделяться. Так никто не мог узнать персонажа Шефена, к слову его персонаж был не так симпатичен, как оригинал. Пожалуйста, выберите место рождения в Королевстве Звездной Луны. Перед Шефеном появилась карта, изображающая десятки городов, принадлежащих Королевству Звездной Луны. Открытие Дома на Бога было глобально синхронизировано. Чтобы разместить сотни миллионов игроков в Доме Небога, его земли были довольно обширными, превышая размеры земли в два или три раза, а царства внутри были еще более богаты. Тем не менее, местоположение игрока в действительности определяло страну, в которой он начнёт. Поэтому игроки могут выбирать города только внутри страны. Город Белой реки. Шэфен не планировал выбирать другие города, поэтому он выбрал город Белой реки, с которым был наиболее знаком. Город Белой реки был пятым по величине городом королевства Звёздной Луны. Это был важный город на севере королевства Звёздной Луны. Много семинаров решили развиваться там, чтобы избежать конкуренции с большими гильдиями. Город подтвердил, что игрок прибудет в город Белые реки через 3 секунды. Желаем вам счастливой игры. Вид перед глазами Шефена тут же размылся. Город Красного Лифа. Здания хаотично расположены, словно в средневековье. NPC заполнили шумные улицы. По ощущениям, это был словно другой мир. Шефен прибыл к церкви. Он выглядел как бедный мещанец. Сейчас на нём был серый кожаный доспех новичка, и на талии висел новенький меч. В конце концов, я всё-таки оказался в городке Красного Лифа. Шефен слабо улыбнулся, когда посмотрел на знакомый вид маленького городка. Его уверенность в себе выросла. В этот момент многие игроки начинали блуждать по городу, общаясь с NPC в надежде напасть на след для квеста. Было также немало игроков, которые вышли из деревни, И направлялись в пустыню, чтобы убивать монстров. Каждый из них выполнял свои задачи так, как будто от этого зависела их жизнь, и они не могли не желать разделить своё время надвое. Шефен не обращал внимания на других игроков. С лёгким прикосновением пальца перед ним появилась панель атрибутов игрока. Персонаж Ефен, человек. Королевство Звёздная Луна. Название нет. Работа Меченосец. Уровень – 0. НР – 100 из 100. Сила физической атаки – 13. Оборона – 4. Скорость атаки – 3. Скорость передвижения – 4. Атрибуты. Сила – 5. Ловкость – 3. Выносливость – 4. Интеллект – 2. Жизнеспособность – 2. Бесплатные атрибуты – 4. Мастерство в оружии. мастерства в обращение из мечом одной рукой плюс 5 рангу ученика урон от уничтоженного меча на 5 процентов мастерство в обращении с мечом двумя руками плюс 5 ранг ученика урон от умство верного меча на пять процентов бесплатные очки для мастерства ноль профессия талант меченосца-1 владение мечом плюс 5талант меченосца 2 Получаете 8 бесплатных очков мастерства каждое из 5 уровней. Талант Меченосца 3. Владение навыками, связанное с мечом, увеличилось на 50%. Навыки. Удар. Активный навык. Требование: меч. Дополнительные 8 очков урона. Перезарядка 5 секунд. Уровень навыка 1. Уровень владения 0 из 300. Оборудование. Кожаная рубашка Меченосца. Серый мусор. Уровень 0. Защита плюс 2. Долговечность 10 из 10. Меч новичка. Серый мусор, одноручный меч. Уровень 0. Требования к оборудованию. Прочность 3. Сила атаки плюс 3. Прочность 15 из 15. В его сумке было 10 кусков хлеба и 10 мешочков с водой. Поедание хлеба будет восстанавливать 10 НР в секунду, а питьевая вода восстанавливает 10 мр в секунду. И оба эффекта длятся 10 секунд. Каждый меченосец начинал с одних и тех же атрибутов, с той лишь разницей, что это распределение бесплатных атрибутов. Каждый игрок мог получить 4 бесплатных атрибута с увеличением уровня. С каждым повышением уровня различные способы использования игроками этих очков приведут к их собственному уникальному стилю. Сила увеличивает силу физической атаки и вес за каждую атаку. Ловкость увеличивает скорость атаки и скорость передвижения. Выносливость увеличивает максимум МР и выносливость. Интеллект увеличивает мощность магической атаки и максимальный МР, а жизненная сила увеличивает скорость восстановления МР и НР. В каждом задании особое внимание уделяется различным атрибутам. Поскольку механоссы принадлежали к работе с физическим ущербом, большинство людей уделяло приоритетное внимание силе. В своей предыдущей жизни Шефен также сделал такой выбор, добавив 2 очка к силе, 1 очко к выносливости и 1 очко к ловкости для каждого уровня. Это был стандартный выбор. Однако Шефен не планировал так поступать в этой жизни. Без колебаний Шифен нажал на знак плюса для ловкости, разместив в нём все четыре бесплатных атрибутных очка. Ловкость Шифена увеличилась до 7 очков. Его скорость атаки изменилась до 4, и скорость движения до 4. Этот метод распределения точек был тем, что не могли сделать даже ассасины, которые были широко известны своей высокой ловкостью. Они ставили приоритет в силу. так как большой ирон означал более лёгкое выравнивание времени. К сожалению, Шифен так не думал. Для рукопашного боя ловкость была лучшим выбором на ранних этапах Домена Бога. Это хранилось в секрете и было обнаружено только через несколько недель после открытия Домена Бога. Когда это стало окончательно известно, бесчисленное количество игроков ближнего боя не могли не сожалеть. После добавления очков атрибута, Ши Фэн взглянул на свое окружение. Прошло некоторое время, прежде чем сюда послали еще одну большую группу игроков. Зеленые ромбовидные символы, принадлежащие игрокам, наполняли воздух центральной площади, блокируя желтые символы, принадлежащие NPC. Такая ситуация сделала поиск NPC еще большей проблемой. Ди-ди-ди... Ши Фэн пришло голосовое сообщение. А это был Блэки. Брат Фен, я выбрал мастера Баркляти и был отправлен в город Падающей Луны. А где ты? Теперь, когда он вошёл в дом инбога, Блэки был очень рад и хотел начать своё путешествие как можно скорее. Я в городе Красного Лифа, не так далеко от города Падающей Луны. Я помогу тебе подняться наверх, поэтому приходи в Красный Лиф, сказал Шифен. Брат Фен, ты должна быть сумасшедше. Ты знаешь, как далеко город Красный Лив от деревни Красный Лив? Карта говорит, что мне понадобится 7 часов, чтобы добраться туда. Если я пойду туда, то буду отставать от всех других игроков. Мы должны просто подняться на уровень и встретиться в городе Белой реки после достижения 10 уровня». В гневе Блэки почти закашлялся кровью. Заработать 16 тысяч кредитов за 10 дней было безумной затеей. Вместо того, чтобы подняться на другой уровень после входа в домен бога, его попросили потратить 7 часов, он не собирается этого делать, даже если бы его избили до смерти. Не волнуйся, ты должен просто подойти. Ты вернёшься назад, как только начнёшь тратить деньги, сказал Шефен. Когда Блэкиво слышала уверенный тон Шефена, он позвал Ноуна спросил: "Брат Фен, может быть, у тебя есть информация об этом тесте?" Домен Бога пригласил немало людей, чтобы протестит игру перед её открытием. Этих людей называли бета-тестерами. Эти бета-тестеры могут получить информацию из первых рук о Домене Бога. И хотя в игру будут внесены изменения, бета-тестеры определённо будут знать больше, чем обычные игроки. О чём ты думаешь? Просто подожди сюда. Шефен ответил загадочным тоном. Ослышав слова Шеффена, Блэки понял, что Шеффен обладает достоверной информацией, и он не мог не порадоваться. Хорошо, подожди меня, брат Фен, я пойду туда прямо сейчас. Завершив звонок с Блэки, Шеффен подошёл к небольшой аллее. В красном лефе были сотни NPC. Тем не менее, NPC, которые раздавали квесты, были пронумерованы десятками, а скрытые квесты пятёрками, а уникальные квесты только единицами. Уникальный квест больше не будет доступен после того, как его откроет игрок. Уникальный квест в Красном Лифе был открыт только через два месяца после открытия Дома на Бога, и это стало сенсацией для всего города Белой Реки. Поскольку квест был уникальным, везучий игрок показал метод его получения, что вызвало зависть многих игроков. К сожалению, для них квест больше не был доступен, даже если бы они и захотели это сделать. Конечно, Шифен не мог упустить уникальный квест в этой жизни. Шифен прибыл в тёмную аллею, заполненную нищими в потрёпанной одежде. Нищие были похожи на волков, смотрящих на свежее мясо. Когда они видели, как шёл Шифен, они быстро его окружили и просили еду. Когда-то был игрок, который дал этим нищим много еды. Эти нищие каждый раз просили всё больше и больше. Игрок согласился выполнить все их просьбы. последовательно исполняя более десяти их пожеланий. К сожалению, нищие ничего не давали взамен и почти сделали игрока насмешкой для других. «Свали!» – крикнул Шефен, вытаскивая свой меч, что заставило нищих быстро скрыться. Шефен подошел к углу после того, как нищие рассеялись. Там лежал бродячий мужчина средних лет. Он ничем не отличался от других нищих, но он был единственным, кто не просил еды. «Вам нужна помощь, сэр?» Ши Фэн спросил мужчину. «Можешь дать мне немного еды? Прошло пять дней с тех пор, как я последний раз поел», – ответил нищий. Ши Фэн слабо улыбнулся и сказал. «К сожалению, сэр, я не могу выполнить ваши желания. Нормальный человек, вероятно, был бы в гневе, если бы услышал такой ответ. Однако этот нищий просто вдохнул, больше не сказав ни слова. «Однако, если вы готовы заплатить соответствующую цену, я могу дать вам необходимую пищу». сказал Шифен. Они ещё поднял голову и посмотрел на Шифена, и он сказал: "Если бы у меня были деньги, я определённо был бы готов заплатить эту цену, но сейчас у меня ничего нет. Хотя, если вы готовы помочь мне, я прилично вам отплачу. Вы готовы мне помочь? Могу я спросить, что вы хотите от меня?" спросил Шифен. Они ещё сказал: "Пожалуйста, помогите мне убить мэра Красного Лифа. Кроса" Несмотря на то, что город Красного Лифа был всего лишь небольшим городком, в мэрии города оставалась элита 15-го уровня. На его стороне были также охранники 25-го уровня. Кроме того, убийство NPC приведёт к аресту. Убийство мэра было бы, без сомнения, сумасшедшей затеей, и ни один игрок не поверил бы, что это и был квест, поскольку для игроков это было равно самоубийству. Никто бы не согласился выполнить такую просьбу. Хорошо, я обещаю тебе, ШФН без колебаний согласился. Система: уникальный квест Просьба Шерлока принят. Сведения о квесте: Убейте кросса мэра города Красный Лив и верните значок мэра Шерлоку. Игроки не должны превышать уровень 10. После получения квеста ШФН развернулся и направился к Ратуше, место, где находился мэр. Реинкарнация сильнейшего бога меча. Читает Алексей Туркин. специально для сайта roulette.ru. Глава 3. Одинокий снег. Шифен шёл по дороге, заполненной людьми, к ратуше. Дорога была заполнена игроками. Они беседовали с NPC, надеясь на шанс получить квест. Такая сцена напоминала рынок. К сожалению, получить квест в Домене Бога было непростой задачей. Основная причина заключалась в том, что у NPC был высокий интеллект. что давало им возможность проводить индивидуальные беседы. Кроме того, игроки должны следить за тем, что они говорят, иначе они рискуют получить холодный ответ со стороны NPC. И среди игроков была конкуренция. С лёгкостью заполучить обычный квест было действительно трудно. Спустя более 10 минут с момента открытия Домина Бога в доме Красного Лифа ещё не было ни одного игрока, который смог бы заполучить обычный квест. Для сравнения, преимущество Шефена как реинкарнированного человека было действительно потрясающим. Он не только получил квест, это был уникальный квест, хотя немного проклятый. Однако награда уникального квеста была невероятно щедрой. Даже игроки верхнего уровня, которые играли в Дом и Небога в течение месяца, пускали слюни, думая о награде за этот уникальный квест. Как человек, который реинкарнировал, у Шефена был опыт ведения тысяч людей, когда он был в семинаре тени. Они даже построили 10 городских штатов. Объём информации о домене бога, которым он обладал, намного превосходил тот, который был известен среднестатистическому игроку. Это было особенно актуально, когда речь шла о стратегиях по приумножению и получению денег. Это были необходимые вещи для семинара с тысячами игроков, чтобы расти в силе. Теперь, когда он реинкарнировал и снова играл в домене бога, Шефен хотел использовать эту информацию для накопления значительного количества преимуществ. Всё это должно было создать лучшую основу для его будущего развития. Поэтому, естественно, он не будет имитировать среднего игрока, тратя время на улицы, чтобы сражаться за один обычный квест. Тем более, он не будет подражать опытным игрокам, используя свои изысканные методы, чтобы убивать монстров в дикой природе. потому что на данный момент было вероятно больше игроков, чем монстров. То, что Шифен хотел сделать, так это избежать этих кучек игроков. Поэтому он выбрал уникальный квест, который был абсурдно трудным. Однако для завершения этого квеста нужны деньги, которых у Шифена не было. Каждый игрок получал 10 медных монет в начале игры. Хотя этого недостаточно, чтобы купить оружие или оборудование, покупка НР или МР для пополнения прохладительных напитков не была проблемой. Когда Шефен прибыл ко входу в ратуш, он увидел длинную очередь из сотен людей. Независимо от того, какая была игра, мэр города, несомненно, был тем, от кого можно было получить квесты. Естественно, ни один игрок не упустил бы этот шанс. «Эй, новичок, встань, если не хочешь вызвать возмущение людей!» Андер мужчина Война из очереди строго посмотрел на Шифена и поднял руку, указывая на людей. Я здесь не для того, чтобы получить квест, равнодушно сказал Шифен, глядя на длинную очередь перед ратушей. Мужчина осторожно посмотрел на Шифена. Сейчас все старались получить квест, но был кто-то, кто действительно сказал, что не заинтересован в этом. Даже привидение этому не поверит. Я честно здесь не для того, чтобы получить квест. Шифен посмотрел на мужчину Война. Увидев его враждебный взгляд, Шефен сказал с улыбкой, «Однако я советую вам получить квест где-то в другом месте. Ждать бессмысленно». Почему это бессмысленно? Уже было несколько человек, которые вышли после получения квеста. Поняв, что Шефен не собирался прыгать в очередь, мужчина в войну вздохнул с облегчением. Он был в очереди уже более десяти минут и определенно не хотел, чтобы кто-то влез без очереди впереди него. Однако, услышав уверенный твердый тон Шефена, Он с любопытством усмехнулся. Почему это было бы бессмысленно? Шефен улыбнулся, но не уточнил. Вместо этого он сменил тему, сказав: Видя, что вы неплохой человек, я укажу вам на более яркий путь. Убейте мобов в полях. У вас будет лучшее будущее, чем если вы останетесь стоять здесь. Нет, слишком много монстров где-ка природе. Я не могу конкурировать с этими людьми. Это место по-прежнему лучше, покачал головой мужчина. Он не был идиотом. В этот момент в полевой зоне были приливы людей. И, имея в наличии только свои навыки, он вероятно даже не мог сходить монстра, поэтому ему лучше было просто ждать здесь. Это потому, что ты пошёл не туда. Разумеется, если вы пойдёте куда-нибудь с несколькими монстрами, у вас с ним будет конкурентов. По сравнению с областями, заполненными как игроками, так и монстрами, уровень эффективности там в несколько раз лучше. Мало того, частота возвращения монстров в игру там медленная, поэтому один человек может легко справиться, сказал Шифен с улыбкой. Неужели есть такое место? Воин был очень взволнован после того, что ему сказал Шифен. Он был очень заинтересован. Ему всё ещё нужно было ждать больше часа, чтобы получить квест, и награды, которые он мог получить, будут только АЕХП и небольшой суммой денег. Если бы он мог беспрепятственно убивать монстров в течение часа, EXP, который он мог получить, намного превосходил бы EXP обычного квеста. Есть, конечно. Я дам вам льготную цену в 20 медных монет, если вы хотите отправиться в такое заветное место. Не упоминайте EXP. После брожения там в течение дня, материалы, которые вы можете получить, помогут вам заработать более 40 медных монет. Если вам повезет, вы можете приумножить деньги, если упадет какое-то оборудование. Шифен подошел ближе к мужчине и прошептал ему на ухо. Ты меня не обманешь, верно? Вон мужчина строго посмотрел на Шефена. Если такое заветное место и существует, он мог бы определённо привзатить других игроков. Но 20 медных монет было не маленькой суммой. Монстры в Домене Бога редко сбрасывают деньги или оборудование, поэтому медные монеты были невероятно ценными. Если вы мне не верите, можете сначала заплатить 10 монет. Вы всё поймёте, как только прибудете на место. Если это правда, вы мне можете заплатить ещё 10 монет. Я говорю вам это только потому, что вижу, что вы хороший человек. Просто забудьте об этом, если вы мне не верите. Шифен развернулся и ушёл. Шифен не сделал бы этого, если бы ему не хватало денег. В худшем случае он просто использует какой-то другой метод, чтобы заработать деньги. После того, как он прошёл несколько шагов, его остановил воин-мужчина. Эксперт, содержитесь на мгновение. Давайте поговорим об этом, хорошо? Депосеть 10 монет. Вот, возьмите. Я верю, что такой эксперт, как ты, меня не обманет. Воин мужчина улыбнулся. Я дал вам хорошее место. Хотя до места находится немного далековато, и есть только один тип мага уровня 0, зелёный гном. Он имеет низкую защиту и быстрый респаун. Скорее всего, пойдёт больше денег. Было бы здорово убить берсерка. Шефен рассказал воину о хорошем месте после того, Как радостно принял 10 медных монет. Воин-мужчина выдохнул с облегчением, когда заметил, насколько знаком шифен с дикими монстрами, до такой степени, что даже знал, какая сумма денег упадёт. Он никогда не думал, что ему так повезёт. Шифен может быть даже бета-тестером. Подумав о такой возможности, настроение воина ещё улучшилось. Брат эксперт, ты знаешь место, которое бросает в книге о боевых искусствах для берсерков? Тяжело сражаться с мобами только с одним навыком. Воин уже относился к Шефен как к боссу. «Если хочешь знать, это будет стоить две серебряных монеты», – улыбнулся Шефен. «Кто выдаст такую ценную информацию после короткого разговора? Разумеется, Шефен не станет этого делать бесплатно». Мужчина побледнел, когда услышал цену. Две серебряных монеты равнялись двухстам медным. Даже средняя гильдия не имела столько денег. Эксперт: Давайте станем друзьями. Я Одинокий Снег. Я свяжусь с вами снова, как только я накоплю достаточно денег. Хорошо, согласился Шефен. Тогда я собираюсь сражаться с мобами, брат Эксперт. Я отправлю вам 10 медных монет сразу после того, как накоплю их. Одинокий Снег счастливо распрощался с Шефеном, покинул длинную очередь. Теперь, когда у Шефена были деньги, он подошёл к фруктовой лавке у ратуши. Босс, сколько стоит этот помидор? Спрашивал шеф-фен, подняв зрелый красный помидор. И фрукты, и овощи могут помочь в восстановлении НР и МР игрока. Они также были очень вкусными. Единственным недостатком был низкий уровень восстановления. В обычных условиях игроки не покупали их вообще, особенно в такой период, когда деньги были большой проблемой. Тратить деньги на фрукты и овощи было просто расточительством. 2 медных монеты за каждый. Да этим не 10. Шеф-фен заплатил 20 монет. После он вошёл в ратушу. Привет, мечачок, в очередь? Разве ты не видишь, что другие тоже стоят в очереди? Эй, меченосец, ты кем себя возомнил? Ты знаешь, сколько людей стоят в очереди? Игроки в очереди раззалились и начали возмущаться, когда увидели, как Шефен обошёл очередь и направился прямо к мэру города. Они давно бы убили Шефена, если бы не тот факт, что их можно посадить в тюрьму за нападение на другого игрока внутри города. «Извините, но я действительно здесь не для того, чтобы получить квест. Я просто осматриваюсь». Шефен улыбнулся игрокам. Он повернулся и посмотрел на толстого мэра Кросса. Уровень 15. NR-2400. MR-1500. Не было ни одного игрока, который мог бы победить его на этом этапе. Это было невозможно, даже с командой. Впоследствии Шефен достал зрелый и красный помидор и откусил его. «Что этот человек делает?» «Черт». У нас в самом деле есть помидор. Каждый стоит две медных монеты. Такая роскошь. Другие игроки не могли понять, что пытался сделать Шефен. Прийти в ратушу, чтобы поесть помидоры, он пытался показать, насколько он богат. Не дая свой помидор, Шефен внезапно бросил его в лицо мэра города Кросса. Помидор точно приземлился на лицо Кросса, растекаясь по всему лицу ярко-красной жидкостью. Система. Благосклонность Кросса к вам уменьшилась на 100 очков. Неудовлетворённый Шифен вытащил ещё один помидор из своей сумки, бросил его в Кросса. Лицемер, жирдяй, кровосос. Ты не умеешь быть мэром города. Шифен продолжал ругаться, когда бросал помидоры, а благосклонность Кросса продолжала уменьшаться. Кросс стал ярко-красным, так как томатный сок продолжал течь по его телу. Плюс его раздражённое выражение лица. Это было несовнемно смешное зрелище. Однако никто в ратуше не смеялся. Была исключительная тишина. Все игроки были ошеломлены действиями Шефена. Спустя 20 минут после открытия Домена Бога появился игрок, который осмелился напасть на NPC и не только на NPC, он нападал на лидера города, начальника района для новичков. Этот человек просто сумасшедший. Разве он не боялся оказаться в тюрьме до самой смерти? Разве он больше не хотел оставаться в городе Красного Лифа? Даже если ты хочешь отомстить обществу, это не должно быть таким способом. Другие игроки ждали, что гвардейцы, задержавшие Фена, или убьют его, но ничего не произошло. Никто из игроков не знал, что оскорбление NPC не считается атакой, поэтому ни гвардия, ни Кросс не напали на Шифена. Действия Шифена только приведут к тому, что NPC будет ненавидеть его. и он может забыть о получении квестов от НПС в этой жизни. Поскольку последний помидор Шифена приземлился прямо на лицо Кросса, его благосклонность упала до враждебности. Желтая марка над ним превратилась в малиново-красную. «Проклятые насекомые, я отправлю тебя в ад!» Ярко-красный Кросс громко взоревел и направился в сторону Шифена. Глава четвертая. Чувства, вызванные смертью. Яростный рёв мэра Кросса эхом раздавался по всей ратуше. С потрясающей быстрой скоростью Кросс тут же приблизился к Шифену и направил свой кулак в его сторону. Другие игроки сейчас были просто свидетелями невезения Шифенна, которому посчастливилось оценить силу городского мэра Кросса. Кросс был элиты 15-го уровня, и одного шлепка от него было достаточно, чтобы забить нынешних игроков до смерти. Тем не менее, Шифен дошёл до того, что фактически разозлил мэра. Ни один человек во всём городе Красного Лифа не смог бы спасти его сейчас. Он будет заключён в тюрьму, пока не окажется на смертном одре или его изгонят из Красного Лифа. Однако удивительно спокойное отношение Шиффена задачало других игроков. Был ли он уже готов к смерти? Когда Гросс собирался ударить Шиффена, доселя неподвижный Шиффен наконец сдвинулся. Как охотник, ожидающий свою добычу, Шифен не медленно вытащил меч новичка и быстро начал защищаться. Пен Кулакроса приземлился на меч, в результате чего Шифен взлетел в воздух. Когда Шифен собирался упасть, он перевернулся в воздухе и приземлился на землю с гибкостью кошки. Тем не менее, его НР мгновенно уменьшился на 84, а меч новичка в руке дрогнул. Долговечность меча даже уменьшилась на 1 пункт. Оружие станет бесполезным, как только его долговечность упадёт до нуля. Все игроки вздохнули. Изначально они думали, HFN как о простом новичке. Однако после этого инцидента любой, кто разбирается, мог сказать, что он очень искусный человек. Даже при условии, что у кросса был низкий физический урон как мага, как элита 15-го уровня, он всё равно мог убить любого из нынешних игроков одним ударом. Тем не менее, HFN был жив. Он использовал своё оружие, чтобы блокировать атаку, уменьшая ущерб до минимума. Он явно мог, и всё же его сила и скорость действительно шокирует. Шифэн молча смотрел на то, как полезность меча падает. К счастью, он добавил все свои очки к ловкости, увеличив скорость атаки до 4. В противном случае он наверняка был бы уже мёртв и снова должен был бы начать свой квест. Умри, насекомое. После неудачного удара кроста ещё больше разозлился. Внезапно его одежда разорвалась на части, обнажив тело, покрытое мехом чёрным, как смола. Кросс превратился в ободня с острыми клыками. Все игроки были потрясены. Они бы никогда не подумали, что Мэр был злым оборотнем. Кросс приземлился на спину Шиффена в одно мгновение, обнажив свои яркие снежные когти и вонзив их в сердце Шиффена. Тем не менее, Шифен холодно ухмыльнулся, хотя у него осталось только 16 ЭНР. Крестообразные когти внезапно остановились. Они были всего в нескольких сантиметрах от Шефена. К сожалению, Кросс был атакован Заряом уровня 25 и на секунду потерял сознание. Шефен воспользовался этим шансом, чтобы быстро уйти. Когда Кросс собирался наброситься на Шефена еще раз, ему преградили путь охранники. Оба охранники были воинами 25-го уровня. Хотя ни один из них не был из элит, урон, нанесенный ими, был относительно высоким. Заряд в сочетании с обычной атакой быстро удалил 300 НР от Кросса. Два охранника убрали в общей сложности 600 НР, в результате чего НР Кросса упал до 1700 в одно мгновение. Как и ожидалось от охранников, их сила так и очень высока. Шифен рассмеялся, глядя на Кросса. Охранники были защитниками города. Они специализировались на защите гражданских лиц города от противодействия вторжению злых существ. В этот момент Мэр превратился в обратное доказательство того, что он был не человеком, а шпионом за сил зла. Охранники, естественно, не отпустили бы его, а убили, как если бы он ничем не отличался от монстра в дикой природе. На первый взгляд, условия Шерлока казались суровыми. Однако на самом деле игрокам нужно было активно атаковать Мэра, а затем выдержать его первый удар Мэра. И потом всё бы пошло как по маслу. Охранники сделают остальную работу после того, как мэр откроет свое истинное «Я». В предыдущей жизни Шифена причина, по которой этот уникальный квест может шокировать весь город Белой реки, заключалась в том, что мэр города был шпионом за силу и зла. Этот квест открыл глаза игрокам на некоторые особенности Дома на Бога. НПС не были полностью надежными, так как они могли быть шпионами со стороны сил зла. Игрок, который завершил квест, Потряс всех своим методом приманки мэра города. Игрок хорошо напряг свой мозг, чтобы завершить квест, и, естественно, он хотел продемонстрировать свои усилия, раскрыть свою стратегию. Теперь преимущество было на стороне Шифен. Таким образом, Крос в настоящее время подвергается нападению двух охранников. Хотя урон, наносимый охранниками, был очень высоким, цель Кросса никогда не смещалась с Шифен. Он постоянно стремился убить Шифена, но, к сожалению, для него два охранника приклеились к нему как клей. Один из гвардейцев использовал ломание костей, в то время как другой использовал громовой удар, заставив скорость движения кросса резко упасть. К счастью, Шифен смог избежать смерти с пятью очками скорости движения. И вот так более две тысячи НР-кросса были почти исчерпаны. Когда другие игроки увидели Кросса, то стали неугомонными. Они хотели нанести последний удар по Мэру. Они не понимали, почему гвардеец атакует Кросса вместо Шиффена, мэра города, который также был элитой 15-го уровня. Если он умрёт, то определённо сбросит некоторые замечательные предметы. Спрятавшись, Шиффен с презрением улыбнулся. Догадывались ли они о мэре города? Хотя мэр стал одной из сил зла, это была лишь частью сюжета квеста. В глазах других игроков мэр все еще находился в дружественной области, атаковать его не было возможности. Когда у Кросса осталось только 100 НР, все остальные игроки начали шевелиться. Все они одновременно бросились к Кроссу. Все они хотели нанести последний удар, забрав себе упавшие предметы. Увидев, что Кросс был всего лишь на один удар далёк от смерти, Ши Фэн тоже выскочил. К сожалению, Кросс умер от клинка охранников. Ни один из игроков не смог нанести по нему удар. Хотя Ши Фэн мог атаковать, он не хотел рисковать. После смерти мэра он немедленно отобрал значок мэра и скрылся в толпе. НПС в пределах города не принесут никакого EXP или лута, если его убили. Шифен даже не смог бы получить значок мэра, если бы не квест. Дерьмо, система прослушивается. Почему я не могу атаковать мэра? Я хочу жаловаться, почему мэр не сбросил ничего после смерти. Некоторые из новичков были возмущены. Элита 15-го уровня умерла перед их глазами, но они не получили ни единого преимущества. Они просто не могли с этим признаться. Придурок. Разве ты не знаешь, что у тебя дружеские отношения с NPC? Игроки не могут атаковать NPC с дружескими отношениями. Если ты даже не знаешь таких общих сведений, зачем пытаться играть в домен бога? После компетентные игроки начали искать следы Шифена. Игрок, который мог убить мэра города таким образом, определённо был экспертом, с кем им следует общаться. Тем не менее, они не смогли обнаружить Шифена даже после долгих поисков. Они также не знали его имени. Между тем, новость о смерти городского мэра Кросса распространились по всей деревне Красный Лиф. На этом этапе игры, где игроки всё ещё беспокоились о размалывающих монстров для уровней, лидер города был просто убит в безумии. Не прошло и 30 минут с момента открытия Домина Бога, и на сайте появилась новостная строка. Таинственный мечник побеждает элиту 15-го уровня. Мэра города Красного Лифа Вождь города фактически превратился в оборотни. Домен Бога, что именно из себя представляет эта игра? Эта новость быстро стала сенсацией среди других игроков. Для того, чтобы количество кликов на странице перевалило за 10 миллионов, потребовалось всего несколько минут. Все заинтересовались этим загадочным мечником. К сожалению, они не могли связаться с человеком, так как никто не знал его имени. К настоящему времени Шефен уже прибыл в тёмный переулок. «Мистер Шерлок, это значок мэра, который вы просили». Шефен передал серебряный значок нищему Шерлоку. К завершению квеста плохие новости пришли как к игрокам, которые уже получили квесты, так и к тем, кто в настоящее время пытается получить его от мэра. Это было потому, что Кросс не возродился. Им негде было представить свой квест, даже если он был завершён. Город Красного Лифа также больше не будет иметь мэра, хотя это не особо волной Шифен. Спасибо огромное. Спасибо. Наконец я там стил за своего друга. Эти вещи должны вам помочь. Шерлок передал Шифен маленькую коробку. Впоследствии Шерлок взял значок мэра и выжили с тёмного периода. Система. Уникальный квест. Запрос Шерлока завершён. Награждение 2000 EXP. 20 бесплатных очков мастерства. Одна роскошная шкатулка для ювелирных изделий. Со звуком хуа Шифэн поднялся на первый уровень, и он был всего на 1000 XP от второго уровня. Уровень Шифэна стал топом города Красного Лифа всего через 30 минут после начала Домина Бога. При обычных обстоятельствах среднему статистическому игроку требовалось 1000 XP, чтобы подняться на первый уровень. Такое количество очков требовало не менее шести или семи часов мясорубки монстров, так как каждый монстр на нулевом уровне давал только 3 EXP. Было также необходимо время на поиски монстров, восстановление и так далее. В среднем требовалось более десяти часов, чтобы достичь первого уровня. Почему награда уникального квеста такая щедрая? Было ли это из-за того, что я закончил его на нулевом уровне? Шефен был еще немного не уверен. Но всё ещё в восторге от таких наград. В предыдущей жизни награды были не такими роскошными. Хотя количество XP было одинаковым. Количество бесплатных очков мастерства не было. Другой человек получил только 10 баллов за это и также изящную ювелирную коробочку, в то время как Шфен получил 20 очков и роскошную шкатулку. Бесплатные очки мастерства были чрезвычайно ценны в Домене Бога. Редко квест вас награждался в размере от 3 до 5 очков. За этот уникальный квест давалось 20 очков. Надеюсь, это мнение не подведёт. Хотя это не изящная ювелирная шкатулка, она по-прежнему является лучшей роскошной шкатулкой для драгоценностей. Должно всё получиться. Шэфен крепко держал шкатулку, не роняглотая воздух. Хотя и XP, и бесплатные очки мастерства были великолепны, То, что Шифен действительно хотел, было предметом внутри шкатулки. Это была вещь, необходимая ему для выполнения планов по выравниванию и зарабатыванию денег. Это был также элемент высшего уровня, на который многие эксперты пускали слюни. Шифен бы расплакался, если бы что-то пошло не так. Глава 5. Испытание на чёрном рынке. Когда роскошная шкатулка медленно открылась, Изнутри вырвался ослепительный разноцветный шар. К счастью, Шефен был и в темном переулке. Нигде не было игроков, которые обычно здесь бродят. В противном случае, такое зрелище посеяло бы жадность в их сердцах, и Шефена бы убили и ограбили. Когда свечение исчезло, в роскошной шкатулке можно было увидеть обычные серебряные жерелья и фиолетово-золотое кольцо. Слова, выкованные на кольце, напоминали древний язык эльфов, и в них хранилась огромная магическая сила. «К счастью, это все еще кольцо гравитации». Шефен выдохнул, когда увидел кольцо. Осторожно он достал кольцо из коробки и осмотрел его. Кольцо тяжести. Таинственно-железный разряд. Уровень оборудования – ноль. Сила – плюс два, ловкость – плюс один, выносливость – плюс один. Дополнительный навык – освобождение от гравитации. Значительно уменьшает давление гравитации – действующий на пользователя. Продолжительность 30 секунд. Перезарядка 5 минут. Потрясающе. Это не просто бронзовый разряд. Прочитав инструкцию, Шифен чрезвычайно обрадовался. Ситуация была намного лучше, чем он ожидал. Оборудование в Домене Бога было разделено на мусор, общая бронза, таинственные железе, секретное серебро, прекрасное золото, тёмное золото и Эпие. В начале игры игроки получали из системы оборудований мусор. Это оборудование было совершенно бесполезным. На этом этапе игры, однако, не было игроков, обладавших общим оборудованием. Хотя вы и могли его купить в крупных городах, цены были просто заоблачными. Что касается разряда бронзы, то такое оборудование было крайне редким, к тому же они обладают дополнительными атрибутами. Таинственно-железное оборудование, однако, было только у боссов, и, разумеется, они были еще более ценными. В предыдущей жизни Шифена кольцо гравитации, полученное игроком, было только бронзовым. Это давало только плюс одно очко в силе. Навык освобождения от гравитации длится 15 секунд. Для Шифена было неожиданностью, что завершение квеста нулевого уровня принесло ему таинственно-железное кольцо гравитации. Что касается жреля, это был просто серый непримечательный предмет. Купцы NPC желали эти предметы, и они были готовы купить их по высоким ценам. После нахождения кольца гравитации Шифен прибавил 4 бесплатных очка навыков, которые пошли в ловкость. Ловкость Шифена поднялась до 12 очков, его скорости так и до 5 очков, а скорость его передвижения до 6 очков. Он почти мог соперничать с настоящим ассасином ловкости на том же уровне. «Моя ловкость достигнет 20 очков после восхождения на третий уровень. Тогда я смогу разблокировать скрытый базовый навык ловкости». Шефен в предвкушении посмотрел на свою панель атрибутов. Шефен пошевелил телом и почувствовал, что стал более активным, чем раньше. «Если его ловкость достигнет 20 очков», состояние его тела еще больше улучшится после активации базового навыка. Он мог бы даже соперничать с экспертами, описанными в романах Хуся. Впоследствии Ши Фен добавил 15 очков свободного мастерства к своему одноручному мастерству меча, сохранив оставшиеся 5 очков на будущее. С суммарными 20 очками Ши Фен перешел от ученика к базовому фехтовальщику, а дополнительный урон увеличился до 10%. И ему всё ещё не хватало 30 очков мастерства для продвижения к среднему мечнику. Регулярные атаки были только основами для мечника. Если кто-то хотел стать экспертом-мечником, навыки были обязательными. Чем больше, тем лучше, так как это придало бы большую гибкость в битве, тем самым позволяя мечнику раздавать большой урон. Шифен был экспертом меча и человеком, который был реинкарнирован Теперь, когда у него был специальный инструмент, такой как кольцо гравитации, ему понадобилось обладание большим количеством навыков в мечах, чтобы продемонстрировать истинный потенциал мечника. Затем он мог бы быстро подняться вверх. В противном случае, невозможно было повысить эффективность убийства монстров, полагаясь на обычные атаки. Я помню, что в торговой зоне Красного Лифа был чёрный рынок. Игроки, которые пройдут испытание первыми, смогут получить книгу навыков для мечника. Большинство книг падали с монстров 3-х, 5-ых уровней, и их уровень смертности был просто жалким. На этом этапе игры всё ещё не было игроков, способных размалывать таких монстров. Было бы большой тратой времени, если бы Шифен захотел получить другие книги о навыках для мечников. У него не было на это времени. Таким образом, испытание чёрным рынком было единственным способом для Шифен быстро получить книгу навыков в городе Красного Лифа. Торговый район Красного Лифа. Магазины по обе стороны улицы, аптеки, кузницы, бары и многое другое. Как для маленького рынка, он был чрезвычайно процветающим. Однако нынешняя торговая область была не такой живой, как следовало бы. Домен Бога только недавно стал работать над этой операцией, поэтому большинство игроков были заняты повышением уровня, вместо того, чтобы наслаждаться тем, что мог предложить Домен Бога. В результате здесь осталось только меньшинство игроков. Они были здесь, чтобы изучить вспомогательные задания, такие как чародей, кузнец, фармацевт, павар, инженер, алхимик и так далее. Покупаю травы по высокой цене. Свяжитесь со мной напрямую, если у вас есть, что мне предложить. Покупка рут. Мошенники, проходите мимо. Честно, покупаю оборудование высокого ранга. Цена договорная. Готов заплатить кредитами. Многие сотрудники материального и технического снабжения, мастерских и гильдий поставили небольшой ларек на обочине торговой зоны. В основном они были здесь для того, чтобы покупать предметы и оборудование. Шефен быстро направился к двухэтажному зданию, нигде попутно не задерживаясь. Здание охранялось гномами высокого ранга, а над зданием была надпись: "Чёрный рынок". Это место было тёмной стороной города Красный Лив. Это было место развлечений, построенное жадными гномами. Аукционный дом гномов можно было увидеть сразу после входа на Чёрный рынок. Спуск по лестнице в подвала привёл к двум пустым полям. Одна из них была арена битв, в то время как другая была полем для гонок. На данный момент перед полем стояло несколько игроков. Они получали задания к гномов. Удачи. На этот раз вы должны приуспеть. Удачи растопчеть этих гномов. Несколько игроков болели за ассасина, который стоял на поле. Покрасневшие глаза прибавляли им сумасшедший вид. Гонка можно было считать испытательной площадкой для возможностей игрока. Как только игрок войдёт на пропную площадку, все их атрибуты будут на 10 очках. Их навыки будут отключены, а оборудование окажется бесполезным. В пределах 30-ярдового и 10-ярдового поля игрокам разрешалось блокировать или уклоняться от входящих выстрелов из пушек гномов. Победа будет достигнута, как только игроки финишируют. Гнома выдали три разряда: медный приз, серебряный приз и золотой приз. После того, как испытание будет завершено, будет трёхдневное затишье. 5 медных монет за медный приз, 5 серебряных монет за серебряный и 5 золотых монет за золотой приз. Естественно, чем выше разряд, тем больше выигрыш. Был даже шанс получить оборудование тёмного золота. Однако, если игрок получил первый чистый за испытание в красном лифе, награда за медный приз может быть сравнима даже с наградой за серебряный приз. В предыдущей жизни шефена такую награду получил мечник, которого прозвали Сверием Штормом, и он получил редкую книгу навыков для мечников. Некоторое время спустя ассасин на поле был поражён. Его тело лежало на отметке 20 ярдов в 10 ярдах от финиша. Какая подлость! И ещё немного. Ребята, у вас ещё есть деньги? У меня предельно получится в следующий раз, сказал мужчина-ассасин, возвратившийся с поля. Церковник покачал головой, сказав: "Бос пронзающее сердце, пять раз из нас уже отдали вам все наши деньги. У нас больше нет". Шифен перевёл взгляд на ассасина. Он был потрясён, услышав два слова: "Пронзающее сердце". Тело человека было покрыто чёрной одеждой. Он был невысоким и худощавым, как обезьяна. Шифен едва ли мог поверить, что обезьяна, стоявшая перед ним, был пронзающий сердце. Ассасин, который занял десятое место в рейтинге лидирующих ассасинных королевств Звёздной Луны. Ассасин перевёл взгляд на Шифена. После того, как он нашёл глазами Шифена, его зрачки расширились, как будто не только что нашли добычу. С улыбкой он подошёл к Шифену и сказал: «Приятно познакомиться, друг. Я Пронзающее Сердце, лидер команды Ассасинов, Альянс Ассасинов. Одолжите мне пять медных монет, и завтра я верну вам двадцать медных монет. Как насчет этого?» На этот раз Пронзающее Сердце был всего в десяти ярдах от финиша, поэтому он не хотел принимать поражение. Он уже разобрался с некоторыми шаблонами испытания. Он сможет, если получит еще один шанс. Следовательно, он подумал о том, чтобы использовать имя своей гильдии, чтобы шокировать и навести страх на шефена, чтобы тот отложил ему 5 медных монет. Альянс ассасинов был большой гильдией, которая была хорошо известна в мире виртуальных игр. Любой ветеран геймер знал это имя. Кто-то, способный стать лидером отряда ассасинов, определённо был большим экспертом, фигурой, которую многие уважали. В среднем статистически игрок определённо даст 5 медных монет. чтобы получить некоторые преимущества. Пять медных монет, подумавши, шифен ответил. Я могу должить вам пять медных монет, но завтра вы должны отдать мне 50 медных монет. Пронзающее сердце был удивлён. Он был известным лидером команды ассасинов. Однако реакция Шифена была совершенно иной, чем он себе представлял. Может, Шифен новичок? Видя, что пронзающее сердце молчит, Шифен спросил: "Предложение ещё в силе?" «В силе!» Пронзающее сердце хотел заплакать. Другие игроки кричали ему «Эксперт, эксперт!», когда встречались с ним, но Шефен не так отреагировал. Однако, подумав о щедрой награде, которая его ожидает, он решил, что это того стоит. «Вот пять медных монет. Давайте добавим друг друга, друзья. Не забудьте вернуть мне пятьдесят монет завтра». Шефен достал пять медных монет из шестидесяти, которые он получил с продажи ожерелья. Со слезами, текущими по лицу, пронзающее сердце взял монеты и сказал «Хорошо, я не забуду». После шеф-эн направился к зеленокожему гному, который был администратором гонки. «Сэр, время – деньги. По какому вы делу?» – сказал гном-администратор повышенным тоном. «Я хочу участвовать в испытании за медный приз», – сказал шеф-эн, передавая пять медных монет. Несколько раз перевернув медные монеты, гном одобрительно кивнул. Он открыл деревянную дверь, позволив шефену войти. "Дамы и господа, у нас новое претендент на поле. Пожалуйста, поприветствуйте этого храброго мечника", громко объявил гном. "Босс, пронзающее сердце, ребёнок, который должен вам деньги, участвует в испытании", заметил церковник. Пронзающее сердце засмеялся. "Этот парень просто новобранец. Считает ли он, что испытание настолько простое?" Несмотря на то, что расстояние составляет всего 30 ярдов, характер атаки гномов изменится после того, как ты пройдёшь 15 ярдов, и их уровень атаки значительно вырастет. Не говоря уже о том, что даже мне трудно справиться с ними. Это уж точно. Даже такой эксперт, как босс Пронзающее сердце, может достигать только 20 ярдов. Мне кажется, что такой ребёнок достигнет по крайней мере 5 ярдов, прежде чем сдаться, сказал церковник. На поле три гнома, стоящие на финишной прямой, готовили свои мушкеты, направляя их на Шифена. Пошел обратный отчет. Три, два, один. Испытание началось. Глава шестая. Потрясающие навыки. В тот момент, когда отчет закончился, Шифен наклонился вперед и согнул ноги. Как леопард, он стартовал со взрывной силой. К тому времени, как начали стрелять мушкеты, Шифен уже был в трех ярдах. Впоследствии раздался еще один залп выстрелов из мушкета. В общей сложности на путь Шифена было направлено шесть пуль. Несколько зеленых линий, обозначающих траекторию пуль, покрывали тело Шифена. Шифен превратился в сито, если не увеличит скорость реакции. Когда пули уже собирались коснуться его тела, Шифен уклонился вправо. Он снова бросился вперед в попытке избежать второго залпа выстрелов. Пули последовательно падали на землю, так как три гнома продолжали стрелять. Однако же Фэн каждый раз избегал их. Он всегда был на шаг впереди и пуль. Казалось, что он контролировал их. «Этого не может быть. Он уже на отметке 10 ярдов!» Удивлялся церковник, видя, как у же Фэна заняло менее пяти секунд достичь отметки в 10 ярдов. Это была только половина времени пронзающего сердца. Пронзающий сердце потерял даре речи. Он молча наблюдал за продвижением Шифэна. Первоначально он думал о Шифэне как о новичке, как о ком-то, о котором он не знал, и о ком-то, кто решил принять участие в гонке просто ради удовольствия. Тем не менее, скорость и точность, которые только что демонстрировал Шифэн, можно было сравнить с показателями ветерана. который был закалён бесчисленными участиями в гонке. Каждое его движение было простым и эффективным. Новичок определённо не мог такое делать. Даже бронзое сердце, участвуя в гонке уже несколько раз, чувствовало, что не может справиться лучше. У бронзое сердца была гордость эксперта. Он не думал, что ШФН может быть сильнее, чем он. Он объяснил При такой ловкости может быть этот новичок спортсмен или просто натренирован в боевых искусствах. Тем не менее, гном изменит свои атаки после того, как он пройдёт отметку 15 ярдов. Он не сможет продержаться к тому времени. Ты прав, босс. Если это тот, кто неизвестен нашему альянсу ассасинов, он определённо не является экспертом. Он будет повержен, когда достигнет 15 ярдов. Он превратится в улей. Верно. После пятнадцати ярдов выстрелов будет 12. Цель также больше не будет ориентирована на самого игрока. Вместо неё будет более широкая область. Уклоняться не вариант. Другие члены альянса ассасинов высказали свои предложения. Пронзающий сердце прошёл 15 ярдов при своей первой попытке. Однако в последующих вызовах его дальняя дистанция составляла 20 ярдов. Преодолеть дистанцию после 15 ярдов было очень трудно. «Он прошел отметку в 15 ярдов», – прокомментировал член Альянс Ассасинов. Пронзающее сердце и остальные быстро сосредоточили свои взгляды на Шефене. На поле три гнома сильно разозлились после того, как Шефен шагнул за 15-ярдовую линию. Они тут же начали стрелять из своих мушкетов. Внезапно индикаторы траектории пули покрыли большую площадь. Было только три пули, направленные на самого Шефена. Тем не менее, игра была бы закончена, если бы даже одна пуля попала в цель. Наконец, показывать своё настоящее я, Шифен улыбнулся. Шифен использовал свой меч-новичка, чтобы поприветствовать пули. В своей предыдущей жизни Шифен всегда трудился над тем, чтобы улучшить свои навыки как капитана тени. Он не успел сыграть в гонку. Однако он видел это довольно много раз, поэтому у него всё ещё было чёткое представление о данном вызове. Он знал, что гномы меняют свои атаки после 15-ти ярдовой отметки. В 15-ти дюймовом расстоянии от гонки черного рынка был бар, который проверял операционные навыки игрока. Только те, кого пропустят, могут считаться теми, кто обладает операционными навыками начального уровня. Однако большинству игроков требовалось 2 или 3 месяца, прежде чем они смогут достичь этого уровня. Мало кого это занимало в месяц. Было лишь несколько экспертов, способные пройти этот тест с первой попытки. Пронзающее сердце был одним из тех немногих экспертов. Три пули собирались поразить голову сундук и руку Шифена. Как и ожидалось, этот ребёнок никуда не годится. Слишком много пуль. Он уже забыл уклониться от них. Он даже бросился вперёд как идиот. Пронзающее сердце знал, что он сделал глупость, помчался навстречу пулям. Ну что, думаешь, что гонка продолжится, если в него попадёт одна или две пули? В этот момент Шифен наклонил голову. Он махнул мечом новичка, создав белую полосу света. Пэн. Появилась искра. Шифен махнул мечом новичка прямо в нужное место и без особых усилий попал по пуле, нацеленной на его грудь. Шифен быстро решил угрозу трёх пуль. Он прошёл ещё одну часть дистанции. Тем не менее, три гнома не прекратили стрельбу. Мушкеты в руках были похожи на пулемёты. Они выпускали залп за залпом. Через мгновение Шефен столкнулся с ещё пятью пулями. Вокруг были также пули, которые мешали ему уклониться. Шефен быстро двигался, размахивая мечом, чтобы уклониться от неизбежной пуль. Когда пули пролетали мимо него, он слышал, как раскалывается воздух. Прошло всего три секунды, и Ши Фен прошел через отметку 20 ярдов. Он находился всего в 10 ярдах от финиша. «Дерьмо, босс, кто этот ребенок? Он на самом деле использовал свой меч, чтобы заблокировать пули». Удивился церковник. Он был в шоке от Ши Фена. Хотя траектории пуль были указаны, блокировать их с точностью легче сказать, чем сделать. Такое действие требовало крайней точности и навыков. Не говоря уже о том, допустимая погрешность была роковой. Пронзающее сердце потерял до речи. Отбрасывание пуль мечом было похоже на хождение по канату высоко в небе. Один промах – и вылететь в бездну. Как будто он наслаждался этим, Шефен снова и снова блокировал встречные пули. В то время как у пуль, казалось, была своя жизнь, и они намеренно избегали тела Шефена, когда летели мимо. «Босс, этот мечник преодолел отметку 25 ярдов!» Он определённо достигнет финиша с такой скоростью. Сердце церковника хаотично билось, когда он наблюдал, как Шефен продвигался вперёд, и перед его телом изредка вспыхивали искры. "У меня есть глаза, не нужно напоминать", раздражённо ответил пронзающее сердце. Он был сосредоточен на действиях Шефена. В момент, когда Шефен преодолел отметку 25 ярдов, "Умри, претендент!" Один из гномов на финишной линии рассмеялся. Гном достал мушкет и послал волну пуль в сторону Шеффена. Внезапно количество пуль увеличилось до 24. Они были всего в 5 ярдах от Шеффена. Такое было невозможно избежать. Чёрт, это мошенничество, неожиданно закричал пронзающее сердце. Другие игроки очень занервничали, когда увидели происходящее, и они не могли не проклинать бесстыдство гномов. Находясь под градом пуль, Шэфен быстро стал серьёзным. Хотя он знал о изменении тактики на отметке в 25 ярдов, даже он запаниковал бы перед лицом стольких пуль. Шэфен согнул колени и прыгнул вперёд, как леопард. Он наклонил голову в сторону с наименьшим количеством пуль, уменьшив площадь поверхности своего тела, которая соприкоснулась с пулями. После этого он безумно махал мечом новичка, одновременно создавая четыре полосы белого света. Пен, пен, пен, пен. После серии искр тело Шифена прошло через шторм пуль. В тот момент, когда его тело собиралось соприкоснуться с землёй, он оттолкнулся от земли своей свободной рукой. Шифен быстро встал и за всех силой помчался мимо финиша как молния. Общее время 14 секунд. Хм. Я действительно не привык к этому мягкому и слабому телу. слегка заношенный шифен после прохождения финишной черты. Если бы он был выше сотого уровня, с его телосложением он мог бы выполнить четыре одновременных спеша с большой лёгкостью. Да мои господа, аплодисменты. Этот мечник прошёл испытание, громко объявил администратор гном. Система: Игрок был первым, кто прошёл медный вызов и установил рекорд. Награждение игрока одной серебряной монетой и навыком меча. Громовая вспышка. Этого не может быть. Это суперредкое умение. Громовая вспышка. Это умение, которое даже мечник сотого уровня не может получить. Шефен думал, что это ему снится. Однако он был потрясён, когда увидел в своей сумке книгу навыков Громовая вспышка. Громовая вспышка. Тип действия: требуется меч. Быстро отправьте три световых меча на 10 ярдов вперёд. Каждый удар обода наносить 130% урона. а также даст эффект умножения урона, увеличивающий урон от следующих атак на 20% в течение 15 секунд. Перезарядка 30 секунд. За секунду Ши Фен обучился новому навыку. Мечник был работой, которая в основном была сосредоточена на нанесении ущерба отдельным целям. У него не было в арсенале много мощных навыков АОЕ. Громовая вспышка была одним из немногих мощных умений АОЕ. которыми владел мечник. Если бы он обучился этому в ранние периоды, это безусловно создало бы огромный разрыв с другими мечниками. После изучения громовой вспышки, Шифэн начал ощущать, как он приобретает зачатки мечника. Вы, ребята, продолжайте играть. Сначала я уйду. Не забудьте мои 50 медных монет. Шифэн посмотрел на шокированно пронзающееся сердце и покинул чёрный рынок. Пронзающее сердце равнодушно кивнуло головой. "Босс, он ушёл. Он также забрал приз. Должны ли мы за ним проследить?" спросил мужчина. Шок на лице пронзающего сердца постепенно исчез после того, как шеф ушёл. Он уставился на мужчину и рыгнулся. "Ты идиот? Нам повезёт, если нам удатся хотя бы посмотреть на такого мечника-эксперта. Ты хочешь сделать его нашим врагом? Ты ищешь смерти?" "Нехорошо. Я должен рассказать об этом Гирде. К счастью, я добавил его в друзья. Его имя Фен. Не могу поверить, что я никогда не слышал о таком эксперте. Может, он эксперт по мечам? Пранзающее сердце не мог смириться, что он смог выиграть эту гонку с помощью какой-то магии. Особенно последний бой после 25-ярдовой отметки. Это было не по правилам. Другие игроки не смогли блокировать пули или увернуться от них. Тем не менее, Шифенс сделал это. В торговой зоне Шифен встретился с мастером зельеварения Кевином. Он потратил 120 медных монет на покупку 20 взрывающихся ягод, мгновенно сократив своё богатство до 30 медных монет. Тем не менее, потратил эти деньги. Шифену взял взрывающиеся ягоды и покинул красный лиф, направившись на запад. В этот момент все игроки были на уровне 0, и все они убивали монстров уровня 0 вокруг красного лифа. Были также некоторые из них, которые убили монстров первого уровня. Однако Шифен не собирался соперничать с этими людьми. Пройдя через область первого уровня, а затем область монстров третьего уровня, Шифен направился прямо в лес красного лифа, к области монстров пятого уровня. Никто бы из игроков туда не поехал. На этом этапе игры до сих пор не было игроков, которые осмелились бы бросить вызов монстрам пятого уровня. Дело было не только из-за разницы в уровнях, но также было значительное несоответствие в НР и силе атаки. Мощный монстр пятого уровня легко мог победить игрока первого уровня. Даже группа из шести человек не соответствовала монстру пятого уровня. Когда игрок умирал, их ждал большой штраф. Они не только потеряли бы ценность всего уровня и XP, но и их навыки также и снизились бы. Никто бы не стал так рисковать. В ратином случае часы ик тяжелой работы за XP и умения станут бессмысленными. Глава 7. Лёгкое повышение уровня. Лес красного лифа состоял из красивых кленовых деревьев. Монстры пятого уровня также бродили по лесу. Для игрока ниже третьего уровня это была ограниченная область. Шифен также не соответствовал монстрам пятого уровня. хотя он достиг первого уровня. Однако Шефен без колебаний вошёл в лес. Осторожно он продвинулся внутрь. Время от времени можно было увидеть, как лес патрулируют волки пятого уровня. Шефен в настоящий момент был только на первом уровне. Если он не будет держаться от них на достаточном расстоянии, волки его учуют. Лесной волк пятого уровня имел 400 НР. Он также обладал высокой силой атаки. Два укуса и шифену конец. Единственный вариант заключался в том, чтобы избегать лесных волков, обходя их. Помимо лесных волков, Шифен также встретился с очаровательными медвежатами. Маленькие детёныши игрались на зелёной равнине и выглядели так невинно и мило. Тем не менее, они по-прежнему монстры пятого уровня и были опасны в ближнем бою. Это было из-за их высокой ВНР и обороны. Бой с ними был очень изматывающим. Когда Шефен лез по дереву, чтобы пройти мимо медвежат, он услышал, как за его спиной был волк. «Черт, волк Дэн!» Как бы ни был спокоен Шефен, он не смог сдержаться и не вскрикнуть. В его предыдущей жизни многие игроки приходили на вечеринки в лес Красного Лифа. Большинство из них были на четвертом или пятом уровнях. Помимо большого количества монстров, главная причина, по которой игроки приходили именно сюда, заключалась в обильной добыче. Например, можно было найти книгу по искусству по кожевенным материалам и оборудованию. В лесу также было доступно большое количество трав и руды. Тем не менее, одна неудача может в секунду прекратить веселье. Одной из опасности, вызывающих такие ситуации, были волки. Волк Ден был скрыт и незаметен. Если бы игроки пристально не наблюдали, стая лесных волков выскочила бы сразу после того, как игроки войдут на их территорию. Минимум будет от 3 до 5 волков, максимум от 6 до 8. Шифену не повезло. Из логова на него сбежалось 7 лесных волков. Мяса на теле Шифена было недостаточно, чтобы удовлетворить их аппетит. Лесные волки были очень быстрыми, но и Шифен не был медленным. С его атрибутами, которые входили в ловкость, его скорость движения была на шести точках. В конце концов, он всё ещё был мечником первого уровня. Даже если он и был ловким, его скорость всё ещё была меньше, чем у лесных волков. Увидев, что волки его догоняют, Шэфен активировал спасательный навык освобождения от гравитации. Шэфен внезапно почувствовал, что его тело стало таким же лёгким, как и перо. Его скорость увеличилась, и он с лёгкостью оставил лесных волков позади. В конце концов, обычный монстр всё ещё был обычным. Они сдались после того, как прошли свою территорию, позволяя Шефену сохранить свою жизнь. После бега на протяжении 10 минут Шефен прибыл на холмистую местность. Несколько гор были высотой более 100 метров и располагались в центральном районе Красного Лифа. Вершины гор были окружены облаками и туманом. И от этого они выглядели бесконечными. Наконец, прибыл. Шефен посмотрел на возвышающуюся гору и её окрестности. Увидев водопад, он подошёл к нему. В своей предыдущей жизни игроки были в основном выше 20-го уровня, поэтому их атрибуты, естественно, также были на высоком уровне. Они могли делать гораздо больше, чем когда были на низшем уровне. Многим нравилось изучать местность в домене бога В центральной области леса Красного Лифа была одним из знаменитых мест. Поэтому Тень отправила небольшую группу ассасинов на разведку. Они бы никогда не подумали, что найдут там гору Сокровищ. На одной из гор они обнаружили множество предметов: редкую руду, травы и даже сундуки с сокровищами. На вершине горы был секретный серебряный сундук с сокровищами. В дикой природе Домина Бога было много скрытных мест. В большинстве этих мест размещались сундуки с сокровищами, которые ждали, что игроки их найдут. Предметы в сундуках с сокровищами были разными: от медных монет до чепного золота. По качеству сундуки можно было разделить на общие, бронзовые, таинственно железные, секретные серебряные, прекрасное золото и тёмное золото. Однако добыча из общего сундука с сокровищами могла составить конкуренцию даже дропам от ледяных монстров, не говоря уже о том, насколько хороша была добыча из секретного серебряного сундука с сокровищами. Эта секретная серебряная коробка с сокровищами быстро позволила Тени стать известным воркшопом в городе Белой реки. Это позволило Тени накопить немало удачи в начальные периоды игры. Секретно-серебряный сундук с сокровищами таил в себе секретные инструкции для фармацевтов и кузнецов. В домене Бога скорость дропа фармацевтических рецептов не превышала 10 тысяч к одному. Она была еще ниже для кузнечного искусства. Вы можете создать бронзовое оборудование с использованием кузнечного искусства, что очень необходимо игрокам. При этом зарабатывание денег стало бы простой задачей. План Шефена на получение 16 тысяч кредитов в течение 10 дней зависит от кузнечества. Поэтому, естественно, он не оставит сундук тени. Однако низкоуровневые игроки без 40 очков ловкости не могли активировать скрытые базовые возможности летающие шаги. Без этого у них не было возможности подняться на скалистую гору. Не было также никаких троп, ведущих по горе. что оставляло скалолаза не единственным вариантом. Хотя у Шефэна не было 40 очков ловкости, у него было кольцо гравитации. Он всё ещё мог подняться на гору после активации. Шефен с лёгкостью забрался на гору после активации освобождения от гравитации. За несколько минут с момента активации он уже был на пятиметровой высоте. Когда оставалось 5 секунд до окончания действия кольца гравитации, Шифен нашёл место для отдыха и там подождал, пока закончится время действия кольца. Вскоре после того, как Шифен присел, каменная стена вдруг содрогнулась. Послышался грохот. Каменный гигант. Распространённый монстр. Уровень 5. НР 550. Это было быстро. Шифен был более чем готов, когда увидел, как приближается каменный гигант. Он бросил пакет со взрывчаткой под ноги монстру. По земле разлился липкий оранжевый сок. Как для монстра 5-го уровня, у каменного гиганта была чрезвычайно высокая сила атаки, НР и защита. Однако он имел низкую скорость атаки и время реакции. Подвижность тела была на ещё более низком уровне. Игроку нужно было обладать всего 20 очками ловкости, чтобы легко справиться с каменным гигантом. Было много ассасинов, которые любили иметь дело с такими глупыми монстрами. Их можно было легко убить, не тратя ни единого НР. Хотя у Шефена не было 20 очков ловкости, у него были взрывающиеся ягоды. Каждая из них имела эффективную площадь действия размера с 3 на 3 ярда и уменьшала скорость передвижения на 30% и скорость увертливости на 70% в течение 1 минуты. Это был божественный инструмент, используемый для борьбы с глупыми монстрами. Через 2 месяца после того, как открылся домен бога, многие игроки использовали такой метод, чтобы убивать монстров высокого уровня, которые были медленными. Тем не менее, количество таких медленных монстров в домене бога было ограниченным, так что забраться на более высокий уровень за их счёт было невозможно. Скорость Каменного Гиганта резко уменьшилась после встречи со взрывающимися ягодами. Шифен вытащил свой меч новичка и бросился к спине Каменного Гиганта, попутно нанося ему удары. Над головой монстра появились 3 точки повреждения. Это был едва заметный урон по сравнению с 550 НР. Каменный Гигант также восстанавливал 1% своего НР каждые 5 секунд. 5,5 НР каждые 5 секунд. Убить его за минуту было очень сложно. Каменный гигант попытался развернуться, когда Шефен на него напал. Однако он изначально был медленным. Теперь, когда было дополнительное снижение скорости на 70%, скорость стала отвратительно медленной. Шефен напал на него еще дважды, нанеся еще один удар, после чего появилась серия минус 3, минус 3, минус 6. Эффект удара был не таким уж хорошим из-за подавления уровня. Однако, поскольку Камень Гиганта был на четвёртом уровне выше, был дополнительный бонус к навыку снаровки. В сочетании с одним из природных талантов Меченосца, одно использование увеличило СП удара на 3 очка. Это было абсолютно место для повышения уровня мастерства. После череды неприятностей Камень Гиганта повернулся, чтобы дать отпор Шифену. Тем не менее, Шифен не давал ему никаких шансов, продолжая атаковать. Громовой вспышки Внезапно один луч света от меча нанёс 4 повреждения, а затем второй, нанёсший 5 повреждений, и последний, нанёсший 7 повреждений. После того, как все три полосы света достигли своей точки, СП громовой вспышки увеличился на 3 очка. Последовало ещё несколько вспышек. Хотя эффект от громовой вспышки длился всего 15 секунд, он значительно увеличил скорость убийства каменного гиганта. Битва может закончиться через 1 минуту. чтобы помочь с экономить драгоценные взрывающиеся якоды. Даже если бы у каменного гиганта были высокие нервы и атака, он ничем бы не отличался от тупого манекена, если бы не мог нанести удар по Шефену. Сейчас Шефен приобретал и XP и SP. Навык мастерства не может быть повышен с помощью простого использования навыка. При использовании навыка на монстре того же уровня Было 20% шансов увеличить его на 1 очко. Для монстров более высокого уровня вероятность 40%, 70% для 2 уровней, 100% для 3 уровней, 150% для 4 уровней и 200% для 5 уровней. Максимальный предел составлял 200%. Теперь, когда Ши Фэн убил каменного гиганта 5 уровня, его СП увеличился в несколько раз по сравнению с другими. Не прошло и минуты, как Каменный гигант упал. Система, уровень 5. Гигант убит. Разница в уровне 4. Икспи увеличился на 400%. Получено 120 икспи. Иксф шифена увеличилась. Он теперь был 880 икспи от второго уровня. Это означало, что ему нужно было убить ещё восемь каменных гигантов, чтобы достичь второго уровня. Эти горы в центральном регионе были отличным местом для повышения уровня и поиска сокровищ. К сожалению, прошло 2 месяца, прежде чем люди об этом узнают. Шифен обыскал тело каменного гиганта после того, как его убил, получив бронзовую руду. Это был материал, используемый для изготовления бронзового оборудования. Он также забрал кусок камня. Потом Шифен осмотрел землю. Внесколько мгновений спустя он нашёл редкую траву под названием Цветок сотен душ. Это был один из основных материалов, используемых для создания базового зелья регенерации. Как только я приблизился к цветку, появился ещё один каменный гигант. ШФН бросил ещё одно взрывающееся ядро. Громовая вспышка. Удар. За короткое мгновение ШФН получил ещё один камень, 120 XP и большое количество SP. Ши Фэн продолжил подниматься в гору, когда кольцо гравитации остыло. По пути он искал редкие травы, убивая каменных гигантов. После падения восьмого каменного гиганта Ши Фэн поднялся на второй уровень. Он добавил все свои очки в ловкость, в сумме получилось 16 очков. Он был всего в четырех очках от разблокировки быстроты и ловкости. ЭСП для удара также достигло 300 очков, повысив навык до второго уровня. Следующий уровень требует 600 СП. Теперь навык увеличил урон на 12 очков, а время восстановления уменьшено на 1 секунду. Другие игроки сошли бы с ума, если узнали о скорости, с которой Шэфен взбирается на новые уровни. Только переход от нулевого уровня к первому уровню потребовал больше, чем несколько часов. Что касается перехода от первого уровня ко второму, по крайней мере, для этого потребуется 7 или 8 часов. У Ши Фэна это заняло менее 20 минут. Его скорость была похожа на скорость запуска ракеты. Ши Фэн подошел к мертвому каменному гиганту и обыскал его. Похоже, моя удача совсем неплоха. Он даже сбросил снаряжение. Ши Фэн обнаружил кусок доспехов, хотя и был несколько разочарован. «Великолепная тканевая рубашка. Базовое оборудование. Уровень 4. Защита плюс 3. Магическая сила плюс 10». Прочность 20 из 20. Домен Бога только начал действовать. Кайф и цен падения оборудования был крайне низким. Базовое оборудование было крайне редким, особенно базовое оборудование четвертого уровня. На него определенно найдется покупатель, который согласится на высокую цену. Шефен положил оборудование в свою сумку. Как только он собирался продолжить движение вверх, он вдруг заметил вдалеке пещеру. Когда он начал к ней приближаться, сердцебиение участилось. Шифен обнаружил, что в пещере спал огромный каменный гигант. Всё его тело состояло из серебристых камней, в отличие от обычных серх. Шерезе, специальная элита, уровень 6, НР 900. Специальные элиты были намного сильнее, чем обычные элиты. Обычный монстр мог уничтожить группу из 6 человек того же уровня. Однако специальная элита могла справиться с 12 или с 10-го уровня, а может быть, даже из 15. Это означало, что для того, чтобы убить Шреза, требовалось 15 игроков шестого уровня. Однако шефн без колебаний двинулся вперёд. Он мгновенно использовал громовую вспышку, в результате чего световой луч перерезал громадное тело Шреза. Над головой монстра появились цифры -1, -2, -3, которые обозначали урон. Глава 8. Убийство земляроек. Хотя ущерб, нанесённый Шифену, был незначительным, земляройки всё же проснулись. Любой был бы в ярости, если его грубо разбудить. Я расплющу тебя, глупы человечешка, взревела земляройка. Вся пещера задрожала, когда земляройки восстали. Гигантскими шагами земляройки направились к Шифену. Не давая им никакого шанса, Шифен достал взрывающуюся ягоду и бросил ее землеройкам под ноги. Скорость всегда была слабой стороной каменных гигантов. Не было никаких исключений даже для особой элиты. Землеройки были более крупными в размерах, были более сильны в атаке и в методах атаки. Хотя скорость передвижения и скорость атаки были немного выше, под действием замедления в разрывающейся ягоды Они все еще были такими же медленными, как черепахи. С другой стороны, скорость движения и скорость атаки Шефена были очень быстрыми из-за его 16-го уровня ловкости. Шефен немедленно начал атаковать землеройк. Над их головами появился ряд, показывающих степень поражений. Минус два, минус два, минус два, минус два. За ними последовал еще один удар, нанесший шесть очков урона. Надо сказать, защита у землеройек была устрашающей. Даже при усиленном уроне от громовой вспышки удар второго уровня приносил только шесть очков урона. Удар первого уровня, вероятно, нанесет всего четыре очков урона. После получения серии атак землеройки лишь пошатнулись. Один из них поднял свою каменистую ногу и направился в сторону Шифена. Будучи рингарнированным человеком, Шифен участвовал в бесчисленных битвах в Доме Небога. Когда он противостоял землеройкам, в нём не было ни капли паники. Шагнув вперёд, Шэфен проворно уклонился от атаки землеройки. Затем Шэфен нанёс серию ударов. По прошествии 5 секунд землеройки восстановили 18 ЭНР, остаток 886 ЭНР. Половина усилий Шэфена были потрачены зря. По сравнению с обычными, элитные монстры или выше восстанавливали 2% своего НР каждые 5 секунд во время битвы. У Землерояк было 900 НР, поэтому каждые 5 секунд восстанавливалось 18 НР. Эта регенерация превысила ущерб, нанесённый Шифеном с помощью обычных атак. Несмотря на это, Шифен всё ещё спокойно размахивал своим мечом, постоянно пожирая НР Землерояк. Средний игрок уже отказался бы от Затия при таком высоком НР и регенерации. Шифен не хотел этого делать. 16 очков ловкости позволяли Шифену с лёгкостью уклоняться и атаковать. Его высокая скорость атаки также позволила полностью замедлить регенерацию Земляроек. Тем не менее, на убийство Земляроек потребовалось много времени. Было очень скучно. Одно уклонение и безумная атака. Справляться с сильными атаками было сложно. как физически, так и умственно. С каждой секундной энергией земляроек постоянно падал. 15 секунд спустя. После того, как усиливающий эффект громовой вспышки исчез, урон Шифэн резко сократился. Каждый удар меча наносил только одно очко урона, а порез отнимал только 4 НР. Шифэн сразу же начала жесточённую битву. Прошло ещё 5 секунд. и землеройки вновь срегенерировали 18 НР. Тем не менее, Шефен нанес только 17 очков урона за 5 секунд. Это было недостаточно для того, чтобы компенсировать их регенерацию. Шефен смарщил брови. Как и ожидалось, землеройок было трудно убить. Без достаточного количества очков урона – это просто бессмысленное занятие. «Я сдамся?» – подумал Шефен. «Я хочу раздавить тебя!» Заревели земляные рои. Внезапно вся пещера затряслась. Острые сталактиты падали с потолка пещеры один за другим. Увидев, что ситуация ухудшилась, Шефен быстро отошёл от края в попытке уклониться от падающих сталактитов. Сталактиты непрерывно падали в больших количествах. Они падали с большой скоростью. По идее, монстрам не должно получиться уклониться от них. Они определённо будут раздавлены. Если бы неуворотливое тело и более-менее просторная область, Шифену было бы трудно противостоять этим падающим камням. По окончании представления землероки выглядели истощенными. Глаза Шифена засветились, он быстро бросился вперед. Громовая вспышка. Удар. Минус четыре, минус пять, минус шесть, минус десять. Внезапно произошла серия ужасных повреждений. Усталость – это был период слабости, который появился после того, как босс использовал мощный навык. В этом состоянии у босса была бы очень низкая атака и защита. Благодаря этому состоянию усталости Ши Фэн мог надеяться на то, что у него все-таки получится убить землероек. Ши Фэн воспользовался возможностью и начал еще более активно атаковать. «Минус четыре, минус четыре, минус четыре». Каждый удар мечом забирал 4 НР, а Землироки находились под обоими состояниями усталости и усиления урона. В течение этого ослабленного периода их регенерация также снизилась до 1%. К тому времени, когда Землироки вернулись в своё обычное состояние, Шифэн уже забрал 15% их НР. Последующая битва была наполнена настойчивостью. Шифэн неоднократно докавал, чтобы компенсировать регенерацию Землироек. Каждые 30 секунд он наносил удары с помощью громовой вспышки. После чего он ожидал, что Землеройки воспользуются своим большим ходом. Падение камней в пещере для других игроков было бы кошмаром. Однако для Шэфена это был шанс. Как я ожидала, Землеройка снова воспользуется своим большим ходом через некоторое время. Шэфен воспользовался этой возможностью, чтобы отобрать 16% НР. После использования пяти взрывающихся ягод у земляной роика оставалось 32% НР. Когда они активировали свой большой шаг ещё раз, Шэфен отобрал ещё 16% их НР. И у земляной роика осталось 16%. Когда их НР упало до 15%, произошло внезапное изменение. Количество тел противников непрерывно сокращалось, а атака и защита также уменьшались. Однако скорость передвижения и скорость атаки продолжали расти. Это изменение было очень выгодно для Шифена. Хотя взрывающаяся ягода всё ещё действовала, атаки Зимероек становились всё быстрее. Один из монстров почти ударил Шифена. Шифен был всего лишь на втором уровне, даже если бы сила атаки Зимероек уменьшилась, единственного удара было бы достаточно, чтобы убить Шифена. Если бы Шифен умер, он потерял бы уровень и много навыков. А это не входило в его планы. В атаку холодный блеск вспыхнул в глазах Шефена, когда он активировал освобождение от гравитации. Внезапное оклонение стало расслабляющим. Невозможно было легко сдаться перед специальной элитой с 15% НР. Шефен продолжил крутиться, безумно нанося удары мечом по землеройке. Каждый удар приносил 3 очка урона, медленно уменьшая НР противника. 14%, 10%, 9, 8, 5. Срок действия освобождения от гравитации становился короче и короче. Когда осталось всего 7 секунд, у земли роек и все еще было 5% НР. Ши Фен определенно умрет от одного удара, как только освобождение от гравитации закончится. Быстро, быстро, быстро. Глаза Ши Фена стали кроваво-красными, и его удары мечом становились все быстрее и быстрее. Когда у землеройек оставалось только 10 НР, освобождение гравитации закончилось. Скорость Шефена резко упала. Холодная. Похожа на человеческую, улыбка появилась на лице землеройки, когда он ударил Шефена кулаком. «Умри!» Передышка громовой вспышки наконец закончилась. Громовая вспышка. Через мгновение сквозь тело землеройки прошло три полосы света. Минус 4, минус 5, минус 6. Оставшиеся 10 НР были отняты. Бум. Землеройка превратилась в груду щебня. Система, специальная элита. Землеройка убита. Разница в уровне 4. Постепенное увеличение на 400%. Получено 940 IP. Опыт Шэфна резко поднялся на 27%, подтолкнув его на большой шаг ближе к третьему уровню. После убийства землеройки Шэфна бы сколобломке. Дропы специальной элиты были намного лучше дропов обычной элиты. Шифен получил оборудование, книгу навыков и 16 медных монет. Конечно, вознаграждение за прохождение уровня высокой сложности это хорошо. Даже бронзовый щит пал. Я могу определённо продать его по высокой цене. Шифен посмотрел на сияние крестообразный щит. Он уже мог представить, как гильдии будут готовы заплатить высокую цену за этот щит. Каменна железный щит, бронзовый ранг. Требования к оборудованию: сила 8. Уровень оборудования 5, защита плюс 21, уровень защиты 23%, сила плюс 2, выносливость плюс 4, НР плюс 30%. С такими атрибутами щит можно считать качественным. Вместе с экипировкой щит значительно увеличит защиту. НР также будет увеличен на 110 очков. Это эквивалентно 1 к 3 5 уровня НР класса воинов. Его использования для погружения в подземелье пятого уровня было более чем достаточно. Его можно даже использовать для погружения в подземелье восьмого уровня. Книга навыков тоже была хорошей. Это был обязательный навык, который можно было использовать почти во всех рукопашных заданиях. Пари. Для этого требовалось оружие ближнего боя. Оно могло блокировать и одну атаку, которая приходила спереди, и у нее было время восстановления 30 секунд. Пари был популярным навыком, который должны были знать и все в классе воинов. У навыка была низкая скорость падения, и его почти никогда не продавали на рынке, так как это был навык спасения жизни. Вы можете активировать его решающий момент, и это поможет преодолеть кризис. Он был особенно полезен на схватке с боссом. Если исцеление не помогало, вы могли использовать пари, чтобы блокировать атаку, давая целителям больше времени, чтобы исцелить вас. Из глиновов на навыков Шифен решил излучить его. Хотя он мог получить лучшую цену, если бы продал книгу навыков вместе со щитом. Такое действие было бы похоже на убийство курицы, чтобы получить яйцо. Шифен не стал бы так делать. Он продолжил взбираться наверх после того, как убил земляного рояка. Бронзовый щит стоил всего лишь скудной суммы денег. В настоящем состоянии был секретный серебряный сундук с сокровищами. У Шифена осталось только 4 взрывающиеся ягоды. однако он не преодолел даже три расстояния до вершины. В момент отдыха он был легкой мишенью для монстра. Это заставило Шифена более тщательно выбирать путь. Полчаса спустя, после осторожного продвижения вперед, Шифен наконец-то поднялся на вершину горы. Видимость на вершине была довольно скудной, из-за белых облаков и тумана. Шифен мог видеть только на 20 ярда вперед перед собой. По пути Шефено использовал все четыре из оставшихся взрывающихся ягод на камне гигантов. Если бы появился ещё один монстр, Шефено оставалось только сдаться и начать всё заново. Когда Шефено прошёл несколько шагов вперёд, он рассмотрел несколько размытых фигур. В этот момент из системы поступило аварийное уведомление. Система: Игрок открыл потерянные земли. Активировал скрытый квест Былая слава. Временно отключаем из связи игрока со внешним миром. Невозможно бросить карту до завершения квеста. Чёрт, эти ассасины солгали. Шифен про себя рогнулся. Ассасины несомненно что-то скрывали. Ситуация на вершине горы полностью отличалась от ситуации, о которой сообщали ассасины. Глава 9. Мощь тысячи. Хотя ложь ассасинов и разгневала Шифена, он должен был сохранять спокойствие в такой ситуации. Даже у членов воркшопа есть свои собственные эгоистичные мотивы. Они определённо скрыют некоторые из своих важных открытий, молча усовершенствовать себя и создадут целое состояние. В воркшопе таких людей было очень много. Будь они внешними членами или основными, через какое-то время всегда появлялись очень сильные люди, и их социальные статусы резко поднимались. Одним из таких примеров был Шифен. В противном случае он не смог бы перейти от основного члена к должности капитана веркшопа. Они рассказывали другим только о том, что видели секретную серебряную шкатулку после прихода в потерянные земли, и ничего более. Там определённо есть нечто более важное, чем просто шкатулка. Может, это скрытый квест? Шифен соединился с панелью квеста системы. Скрытый квест Потерянных земель, былая слава Помимо названия, о квесте не было никакой другой информации. Ши Фэн не знал, что ему делать. Может, это квест, активируемый регионом? С учетом его десятилетнего опыта в домене Бэга, Ши Фэн быстро понял суть скрытых квестов. В домене Бэга было несколько квестов со специальными характеристиками. Они могли быть обнаружены только в определенных областях. Мало того, об этих квестах не было никакой информации. Игроки должны были искать их сами. После того, как квест был завершён, он больше не будет запускаться снова, даже если к этому месту придёт другой игрок. Его можно было назвать особым видом уникального задания. В то же время это был квест, наполненный чрезвычайной опасностью. Поиск метода завершения квеста в неизвестном регионе также означал встречу с неизвестными монстрами. В таких специальных квестах монстры обычно были на несколько уровней выше. У среднего игрока не было никаких шансов завершить квест. В прошлый раз здесь было 6 ассасинов выше 20 уровня. Им попались монстры 5 уровня, поэтому ассасины смогли завершить квест. Нет смысла беспокоиться, поскольку я не могу выбраться, я мог бы осмотреться. В худшем случае я просто умру и отправлюсь обратно в город. Шифэн шагнул вперёд. Через несколько минут после его хождения в тумане, Шифэн заметил несколько размытых фигур впереди. Это был город Город, который был покинут давным-давно. Вокруг были разрушенные дома. Судя по размеру города и великолепию зданий, казалось, что этот город когда-то процветал. Он был ещё более процветающим и блестящим, чем город Белой реки. Однако в этом процветающем городе не было даже тени человека. Шейфен малоча вошёл в город. Он осматривал окрестности ища подсказки для квеста. Осматривать город, в котором могли быть жить миллионы, было похоже на поиск иголки в стоге сена. Время быстро шло. Ободя десятки улиц и сотни домов, Шефен всё ещё не нашёл ни единой подсказки для своего квеста. Домен Бога только что начался. Это было лучшее время, чтобы увеличить разрыв с другими, но Шефен потратил слишком много времени на изучение этого места. Многие из игроков Уже достигли первого уровня, но Шэфен всё ещё был в 34% от второго уровня. Шэфен колебался, должен ли он продолжить искать подсказки к квесту или он должен просто умереть здесь и вернуться в город. Я останусь здесь ещё на час. Если результата не будет, тогда я вернусь в город. Шэфен определил для себя временные рамки. Хотя квесты подобные этим были драгоценны, он не мог тратить больше времени. У него всё ещё было много квестов, которые он мог открыть. Нет необходимости тратить время на это место. Время шло. Шифен прибыл к центральной башне города. Это место когда-то было священным местом для магов. Это было лучшее место для изучения магии. Однако теперь оно было неисправимо испорчено. Даже волшебный кристалл на пике башни разрушился. Шифен поднялся на башню. Он стоял в обсерватории, любуясь городскими пейзажами. Шифен бы с удовольствием наслаждался этим долгое время, если бы он не спешил. Посмотревшись, он всё равно не нашёл особых мест. И вот, когда Шифен уже собрался уйти, молодой искатель приключений добро пожаловать в город в небе. Внезапно появился белый бородатый старик. Голос старика был наполнен мудростью. Внезапное появление старика удивило Шифена, и он даже подпрыгнул от неожиданности. Он даже подумал, что старик был монстром, однако выдохнул, заметив желтый индикатор над стариком. «Город в небе?» Шифен был потрясен, когда вспомнил о знаменитом городе в Доме Небога. «Город в небе» – название-то города когда-то потрясло весь континент Доме Небога. В этом городе было множество легендарных работ. Это был город, которого боялись даже сами боги. К сожалению, город погиб во время Третьей войны богов, став с сожалением домины бока. Уважаемый старейшина, я могу вам помочь, улыбнулся Шефен. Помочь? Шидоборос старик покачал головой, улыбаясь и сказал: "Мне это, мне не нужна помощь. Я думаю, вы хотите стать сильнее. Я могу вам помочь в этом, но согласны ли вы принять моё испытание?" "Конечно, я готов принять ваше испытание", сказал Шефен с облегчением. Требоквесто было славе было здесь. Ему не нужно было умирать и возвращаться обратно в город, теряя и уровень СП. Старейшина с удовлетворением кивнул головой и сказал: "Я дам вам три варианта. Первый из них обычная трудность. После того, как вы справитесь, вы получите таинственный железный сундук с сокровищами. Вторая более сложная трудность, где мы получите секретный серебряный сундук с сокровищами. Кроме того, вы можете получить дополнительные вознаграждения в зависимости от скорости выполнения." Третий вариант адски сложный, где вы будете вознаграждены сундуком из прекрасного золота. Вы также получите дополнительное вознаграждение в зависимости от скорости выполнения. Ну что, юный искатель приключений, какой вариант ты выбираешь? Три варианта, каждый сложнее, чем другой, и каждый более привлекательный, чем другой. Шесть ассасинов, которые были выше 20-го уровня, выбрали более сложную трудность. Они вернулись секретно-серебряным сундуком с сокровищами, но решили умолчать о дополнительной награде. Это означало, что дополнительное вознаграждение было даже лучше, чем секретно-серебряный сундук. После некоторых размышлений Ши Фен решил смело бросить вызов. Человек, который был реинкарнирован, должен иметь мужество, чтобы это сделать. «Уважаемая старейшина, я выбираю адски сложный вариант». Ши Фен был уверен, что он справится. Если он сможет, то это окажет большое влияние на его будущее. Ха-ха-ха. Молодые люди всегда полны энергии. Я действительно восхищаюсь вами, но будьте уверены, что не пожалеете о вашем выборе. Старец исчез. Система. Квест: Былая слава. Принят. Сталканитесь с тысячей монстрами того же уровня. Квест считается пройденным после убийства 500 монстров. Ограничение по времени 4 часа. Штраф за неудачу, все атрибуты неизменно уменьшаются на 10 очков. Атрибуты необходимость работы. Если атрибуты Шифена были уменьшены на 10 очков, это равнялось бы его физическим увечьям. Какой безжалостный штраф. Скальп Шифена начал зудеть, когда он смотрел на бесчисленных призрачных воинов, появляющихся у подножья башни. Начался отчёт. Осталось 5 секунд до начала атаки монстров. Призрачный воин. Общий монстр. Уровень 2. НР 230. Противостоять одному из них было лёгкой задачей, а вот с тысячей даже шефен начал паниковать. Броситься в толпу было просто самоубийством. Шефен быстро был бы окружён и убит. Единственный выбор сражаться с монстрами по одиночке. У шефена был богатый опыт в сражениях. Он быстро вниз к подножью башни и шёл на лестницу. Лестница позволяла подходить одновременно только к двум монстрам. Поэтому это было лучшее место для атаки. Шефенс может продержаться так долго, как только сможет оставаться на этой лестнице. Как только 5 секунд истекло, каждый призрачный воин бросился в атаку. Однако лестница была слишком узкой. В результате они блокировали друг друга. Шефену приходилось сталкиваться только с двумя призрачными воинами одновременно. Что касается так воинов, Шефен мог справиться с ними относительно легко. Громовая вспышка Три полосы света вспыхнули, мгновенно причинив большой урон 60-го уровня всем призрачным воинам в пределах 29-й дюймовой зоны. После этого удар нанёс 33 повреждения. В одно мгновение у первого призрачного воина осталась только половина НР, в то время как десятки других позади потеряли четверть своего НР. Раньше Шефен сталкивался с монстрами высокого уровня с очень высокой защитой. Эффект громовой вспышки И удары были значительно снижены. Теперь, когда Шефен столкнулся с монстрами того же уровня, громовая вспышка могла наглядно продемонстрировать своё мастерство как мощный навык АОЕ. С эффектом усиления урона от громовой вспышки Шефену потребовалось всего 5 ударов меча, чтобы убить первого призрачного воина. Чтобы увеличить скорость убийства, Шефен активировал освобождение от гравитации, чтобы увеличить скорость атаки. В сочетании с усилением урона, на каждого воина потребовалось всего 3 секунды, чтобы справиться с ним. К сожалению, призрачные воины не давали никакого опыта. Навык имел 100% шанс увеличиться на 1 очко. С каждой смертью призрачного воина, Эспи Шифена постоянно увеличивался. Шифен этому очень обрадовался. Старшина НПС, вероятно, не думала, что мечник 2 уровня будет обладать таким мощным навыком АОЕ. С таким мастерством Ши Фэн меньше всего боялся тактики толпы. Ши Фэн также мог легко уклониться от атак в одном из двух сценариях. Другие игроки, скорее всего, не справились бы с квестом, но Ши Фэн смог завершить его совершенством. По прошествии двух часов громовая вспышка достигла второго уровня, после того, как его ИСП увеличился до 300 очков. Урон увеличился со 130% до 135. А его время восстановления уменьшилось с 30 секунд до 28 секунд. СП удара также увеличился до 426 и 600. И ещё чуть-чуть, и он сможет достичь третьего уровня. Скорость размалывания монстров Шифена снова увеличилась после того, как громовая вспышка достигла второго уровня. Призрачные воины падают целыми партиями, когда осталось только 20 воинов. Оставалось ещё полтора часа времени до завершения квеста. С ещё одним использованием громовой вспышки последние 20 призрачных воинов также пали. Неплохо. Вот ваша награда, юноша. Старик снова засмеялся. Он достал изящный золотой сундук и длинный чёрный меч. Система: квест "Была слава завершён". Награждение: один сундук золотом, одно магическое оружие, связанное с работой. Получено звание «Мощь тысячи». «Мощь тысячи» — название. Когда это название используется, союзники в радиусе 30 ярдов получат повышение атрибута на 10%. Одновременно носитель получит дополнительный эффект «Сила плюс 5» и «Выносливость плюс 5». «Я дал вам вашу награду. Теперь можете идти». Старик махнул рукой. Вид перед глазами Шефена стал размытым. Когда он открыл глаза... кто оказался на площади Красного Лифа. «Ди, иди, иди!» Блэкки пытался связаться с ним. «Брат Фэн, ты наконец взял трубку. Почему я не мог связаться с тобой раньше? Что мне теперь делать? Я уже отстаю от других». Блэкки был в панике. Тем не менее, он все еще терпеливо задавал вопросы, потому что верил в Ши Фэна. Он потратил семь часов, чтобы добраться в Красный Лиф. Пока он все еще находился на нулевом уровне, Игроки, заполнявшие улицы, уже были на первом уровне. Как он мог заполнить этот пробел? Теперь никто бы не хотел его на вечеринке. Минимальным требованием был один уровень. Ноль уровень даже не рассматривался. Это я виноват. Я проходил квест. Приходи на центральную площадь, я помогу тебе подняться на следующий уровень. Шеф ино извинился. Прошло уже более 8 часов с момента создания Дома на Бога. И шефен провёл более 5 часов, проходя свой квест. На этом этапе игры большинство игроков уже поднялись до первого уровня, а некоторые профессиональные игроки уже приблизились ко второму уровню. Для реинкарнированного человека помочь Блэки подняться на следующий уровень было легко задачей. Блэки очень скоро догонит профессиональных игроков.